1943. 2 января. 40-летие отметил советский летчик Петр Михайлович Стефановский. Годы жизни 1903-1976. В начале войны по инициативе Супруна, одобренной лично Сталиным, из летчиков-испытателей были созданы три истребительных полка, командование которыми было поручено Супруну, Кабанову Стефановскому. 29 июня командиры полков докладывали Сталину о готовности. И уже 30 июня 1941 года 402-й истребительный авиационный полк под командованием Стефановского вылетел к месту постоянной дислокации в Идрицу. Первые боевые вылеты полк совершил 3 июля 1941 года, сбивший самолет в противника и потеряв один самолет. Пилот, старший лейтенант Шадрин, остался жив, и ему даже удалось посадить подбитый МиГ-3, но самолет в силу секретности пришлось уничтожить. За годы войны летчики 402-го полка совершили более 13 тысяч вылетов, сбили 810 самолетов противника. Стефановский за время своего командования совершил 150 боевых вылетов, сбил 4 самолета противника. В июле 1941 года полковник Стефановский был отозван с фронта и переведен на должность командующего Западным сектором ПВО Москвы. 4 января Погибла советская летчица, герой Советского Союза, 1938, майор Марина Михайловна Роскова, Малинина, годы жизни 1912-1943, выпускница Ленинградского института гражданской авиации, 1934, и школы пилотов Центрального аэроклуба Савиахима, 1935, штурман, 1934, установивший до войны несколько мировых рекордов на дальность перелета. С началом Великой Отечественной войны приступила к организации женских авиационных полков и стала командиром 587-го женского бомбардировочного авиационного полка на самолетах п 2 Отправив две эскадрили на фронт под Сталинград, погибла в авиакатастрофе при перелете в сложных метеоусловиях на фронт в главе 3-й эскадрильи полка. 11 января В городе Куйбышев состоялась передача военным летчикам эскадрильи боевых самолетов «Валериан Куйбышев». Присутствие присутствии многочисленной делегации трудящихся. Чтобы увеличить выпуск штурмовиков, в Куйбышевской области начался сбор средств на их строительство. Жители Большеглушицкого района первыми собрали 138 тысяч рублей в фонд создания авиаэскадрильи «Валериан Куйбышев». Молодые рабочие карбюраторного завода на свои средства строили эскадрилью «Куйбышевский комсомол». Коллектив Большого театра и куйбышевские мастера сцены создавали авиа-эскадрилю «Советский артист». Даже дети области внесли 206 437 рублей на строительство штурмовика «Юный пионер». Не собирались отставать от всех из самолета-строителей. На общезаводском комсомольском собрании молодежь авиазавода номер 18 призвала рабочих предприятий построить во внеурочное время три самолета Ил-2. В итоге построили шесть сверхплановых Илов. В начале марта партия куйбышевских штурмовиков была направлена в Заполярье. Одну из машин получил молодой лейтенант Константин Котляревский. Обкатывать самолет долго не пришлось. Уже 8 марта группе штурмовиков дали задание уничтожить вражеский аэродром в районе озера Ариярви. Эскадриля вышла точно на цель, но аэродром так плотно защищала немецкая зенитная артиллерия, что штурмовикам не удалось выполнить задание. На другой день было решено бомбить аэродром с бреющего полета ниже заградительного зенитного огня. Атака удалась, аэродром был полностью уничтожен. Котлеревский и его стрелок радист Евгений Смородин должны были для отчета сфотографировать результаты удара. Эту работу они выполнили, но отстали от своей эскадрильи и на обратном пути были атакованы немецкими истребителями. Самолет был подбит, экипажу пришлось идти на вынужденную посадку. Заметив небольшую безлесную поляну, Котляревский, не выпуская шасси, попытался спланировать на нее. Поляна оказалась за снежным качковатым болотом. Самолет дважды перевернулся и развалился на части. Но Константин каким-то чудом остался жив. Придя в себя, весь залитый кровью, он вылез из-под обломков и стал искать напарника. Смородин был мертв. И тогда, проваливаясь по грудь в рыхлом снегу, Константин пошел к своим. Он добирался три дня, ночевал на морозе в лесу, но дошел. А потом был госпиталь, новый Ил-2, новые бои. День победы Константин Михайлович встретил под Берлином. Лишь спустя 30 лет местный охотник Виктор Киршин Случайно наткнулся на обломки самолета Ил-2 и обнаружил в нем останки стрелка-радиста. Его похоронили в поселке Зареченске как неизвестного героя. Но позже местные красные следопыты по заводским номерам проследили судьбу самолета, нашли Катлеревского, узнали имя радиста, послали письмо на завод. Авиастроители Куйбышева решили восстановить штурмовик. В Карелию была отправлена экспедиция, которая организовала подъем и доставку на завод подбитого Ил-2. Его воссоздавали по памяти, так как чертежи на эту машину не сохранились. Но ветераны хорошо помнили конструкцию штурмовика и собрали его в точном соответствии с серийными образцами. Легендарный самолет сначала хотели установить на заводе. Но власти города убедили авиастроителей, что это достойный общий памятник всем труженикам тыла. 7 мая 1975 года он был торжественно открыт на московском шоссе у въезда в город. С тех пор здесь традиционно проходят торжества в честь Дня Победы. Сюда приходят ветераны оборонных предприятий, чтобы почтить память своих товарищей. А молодожены Самары приносят к памятнику свои первые свадебные цветы. 12 января. Погиб старший лейтенант Михаил Петрович Жуков. Годы жизни 1917-1943. 26 июня 1941 года в воздушном бою над Псковским озером Исчерпав боезапас, он тараном сбил вражеский бомбардировщик и благополучно вернулся на свой аэродром. 12 января 1943 года, в начале прорыва блокады Ленинграда, пилот 2-й эскадрильи 158-го истребительного авиационного полка, 7-й истребительно-авиационный корпус ПВО, Ленинградская армия ПВО, Жуков, прикрывая наземные войска в районе поселка Московскую Дубровка, погиб в воздушном бою. Всего совершил 263 боевых вылета, провел около 50 воздушных боев, сбил лично три и в группе еще три самолета противника. Совинформбюро сообщило. На Северо-Западном фронте летчики-истребители товарища Смирнов, Углянский, Родин и Грачев вступили в воздушный бой с восемью немецкими мессершмиттами. Советские летчики сбили четыре самолета противника и благополучно возвратились на свой аэродром. 13 января. Несмотря на низкую облачность и снегопад, дым, пожарящий пороховую гарь, нависший над землей, советские штурмовики совершали боевые вылеты на прорыв ленинградской блокады, хотя порой пилотам приходилось смотреть на цели только сквозь щели при открытых фонарей кабин. Уже 13 января фронт был прорван, а 18 января войска фронтов соединились в районе рабочих поселков номер 1 и 5. В тот же день был освобожден Шлиссельбург. 14 января. Командир эскадрильи 26-го истребительного авиационного полка капитан Василий Антонович Мациевич годы жизни 1913-1981 вылетел на разведку. В районе Тоста он заметил тщательно замаскированную колонну, медленно двигавшуюся по направлению к Синявино. Чтобы задержать ее продвижение, летчик решил уничтожить головные и замыкающие машины. После двух заходов две головные машины запылали факелами. Такая же участь постигла и замыкающие машины, а через некоторое время вражескую колонну штурмовали прибывшие по вызову Мациевича наши самолеты. Газета «На страже Родины» напечатала слова отважного летчика. «У меня есть дочь, ей 4 года, ее фотографии всегда со мной и на земле, и в воздухе. Но когда я выношусь навстречу фашистскому самолету, то мысленно представляю себе лица тысяч детей Ленинграда, испуганно прислушивающихся в этот миг к тревожному завыванию сирен. И каждый из этих ребятишек становится для меня также бесконечным бесконечно дорог, так и любимая дочурка. Еще жарче вскипает во мне ненависть к тем, кто кровью и голодом пытается отравить их золотое детство. Всего летчик выполнил 215 боевых вылетов, провел около 50 воздушных боев, сбил пять самолетов противника лично и два в составе группы. 16 января. Газета «Правда» публикует сообщение, летчик «Гриб» сбил 11 вражеских машин. Черноморский флот, 15 января. Военный корреспондент «Правды». На днях в воздушном бою герой Советского Союза, гвардии капитан Михаил Гриб сбил немецкий самолет «Фокке Вульф». Это был 11-й самолет, уничтоженный отважным черноморцем. Капитан Гриб еще молод, ему всего лишь 22 года, но в напряженных воздушных боях он вырос в храброго инициативного летчика, настоящего воздушного бойца. С начала войны он совершил сотни боевых вылетов. Участвовал в десятках воздушных боев и всегда выходил победителем. Кроме сбитых самолетов, капитан Грип уничтожил два вражеских танка, шесть зенитных установок, пять автомашин с войсками. Уточнение. Гвардии капитан Михаил Иванович Грип, годы жизни 1919-2003, командир 3-й эскадрильи 6-го гвардейского истребительного авиационного полка, совершил 404 боевых вылета, провел 75 воздушных боев которых сбил лично 10 и в составе группы 11 самолетов противника. 16 января. 35-летие встретил военный летчик Иван Иванович Воробьев, годы жизни 1908-1967, участник боев на реке Халхингол и Отечественной войны. Штурман эскадрильи 18-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 18 й воздушной армии. Он к концу войны совершил 213 боевых вылетов на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника. Окончание войны встретил в Берлине. Мужественным и смелым зарекомендовал себя в военном небе 25-летний летчик Иван Егорович Гаврыш, годы жизни 1918-2002, участник Советско-финляндской и Отечественной войны. Его эскадрилья 22-го гвардейского авиационного полка 5-й гвардейской авиационной дивизии 4-го гвардейского авиационного корпуса авиации «Дальнего действия» в 1943-1944 годах участвовал во всех крупных операциях РККА. Особенно интенсивная авиация «Дальнего действия» работала в ходе Курской битвы и Яско-Кишиневской операции. Активно Иван Егорович участвовал в специальных заданиях командования, снабжении югославских партизан, высадке диверсионных и разведывательных групп. К началу 1945 года авиация дальнего действия в связи с уменьшением радиуса действия стала постепенно утрачивать свое значение. И 6 декабря 1944 года на ее базе была создана 18-я воздушная армия. 26 декабря 1944 года 22-й гвардейский авиационный полк дальнего действия был преобразован в 238-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк из гвардии майора Гаврыша. Участвовал в Висло-Одерской, Восточно-Прусской и Берлинской наступательных операциях. Всего за годы войны совершил 202 боевых вылета. Победу встретил на аэродроме Текил в Венгрии. Вылетел во главе четверки истребителей на прикрытие наземных войск лейтенант Виктор Ларионович Михеев. Годы жизни 1918-1943, командир звена 897-го истребительного авиационного полка. В районе города каменск шахтинский Ростовской области вступил в бой с шестью бомбардировщиками Ю-88. Два из них подбил. Из расходов все боеприпасы третий уничтожил тараном. В результате этой атаки запылали оба самолета. Виктору Илларионовичу удалось спуститься на землю на парашюте. Несмотря на ранение, взял в плен экипаж сбитого Юнкерса. После госпиталя вернулся в строй, уже в качестве командира эскадрилии. У него было множество боевых вылетов, и еще несколько сбитых самолетов. К сожалению, в одном из боев его тяжело ранили. Он вновь оказался в госпитале. От Виктора пришло письмо. «Мама, папа, не волнуйтесь, у меня все хорошо. Возможно, скоро приеду и вас навещу». Но он умер от ран 23 сентября 1943 года. 18 января. Войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились с севернее Синявина. Взяли Сельбург и очистили от противника всю южное побережье Ладожского озера. Тем самым была частично прорвана блокада Ленинграда. До полного снятия блокады оставался еще год. В ходе операции зенитчики ПВО сбили 32 самолета противника. Летчики ПВО совершили 917 боевых вылетов, провели 89 воздушных боев, в результате которых уничтожили 54 вражеских самолета. 19 января. Смело и решительно действовал в военном небе летчик штурмовик Алексей Николаевич Прохоров, годы жизни 1923-2002, командир эскадрильи на Ленинградском и Третьем Белорусском фронтах. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда в Белорусской, Вильнюсской и Восточно-Прусской операциях. Бомбил опорные пункты, аэродромы, железнодорожные эшелоны и войска противника. Совершил 238 боевых вылетов, уничтожил много живой силы и боевой техники гитлеровцев. 21 января. Летчик 236-го истребительного авиационного полка старший сержант Николай Михайлович Заикин годы жизни 1921-1943 в воздушном бою под Сталинградом сбил немецкий транспортный самолет. При атаке на второй самолет отказал оружие. С командного пункта по радио ему приказали «Если кончились боеприпасы, идите на таран». Советский летчик подошел вплотную к вражескому самолету и нанес удар винтом истребителя. Юнкерс рухнул на землю. Заикин благополучно совершил посадку на своем аэродроме. Погиб в воздушном бою 17 марта 1943 года. 27 января. В метельные, морозные январские дни 1943 года военный летчик сержант Владимир Аврамович Алексеенко. Годы жизни 1923-1995 с товарищами добирался на Ленинградский фронт поездом, машинами, а затем пешком по дороге жизни Ладожского озера. Он вспоминал. «Делая первый шаг на ледовую трассу, мы еще не знали, что она проходит в 12-15 километрах от южного берега озера, занятого врагом, и что можно неожиданно попасть под его обстрел, под свинцовые очереди, проносящихся над головами мессеров, и воющий град бомб юнкерсов, либо просто провалиться под лед». Первые боевые характеристики записаны. В бою проявил себя смелым, мужественным, отважным летчиком, умело владеющим самолетом Л-2, волевой, энергичный командир. Всего командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка 3 белорусский фронт, совершил в годы войны 292 успешных боевых вылета, на его счету десятки сбитых и уничтоженных на аэродромах самолетов, 33 танка, 118 автомашин, 53 железнодорожных вагона, 85 повозок, 15 бронетранспортеров, 10 складов с боеприпасами, 27 артиллерийских орудий, 54 зенитных орудия, 12 минометов и сотни уничтоженных солдат и офицеров противника. 3 февраля. Радио сообщило, что ленинградцы собрали из своих личных сбережений 74 миллиона 500 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Ленинградец», авиационного соединения «Ленинград» и артиллерии. 20-летие встретил советский летчик, участник войны Александр Николаевич Ефимов, годы жизни 1923-2012, командовавший штурмовым звеном эскадрильи, авиаполком дивизии 2 Белорусский фронт и совершивший 222 боевых вылета. К концу войны штурм 62-го штурмового авиационного полка в одиночку со своим стрелком и в составе группы сбил в воздушных боях 7 немецких летательных аппаратов и еще более 80 уничтожил на аэродромах. Ему приписывают ликвидацию 30 эшелонов противника, свыше 120 танков, около 200 полевых и 40 зенитных орудий. Количество уничтоженной живой силы врага исчисляется сотнями человек. За время борьбы с фашистскими захватчиками отважный летчик сменил 7 машин. 15 февраля. Авиация Балтийского флота нанесла бомбовые удары по транспортам и портовым сооружениям противников Таллини и Хельсинки. За день нашими летчиками огнем зенитной артиллерии сбито 23 фашистских самолета. 17 февраля. Первый боевой вылет совершил утром этого дня заместитель командира эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка старший лейтенант Талгат Якубекович Бегельдинов годы жизни 1922-2014. Но бои на Втором Украинском были такой интенсивности, что к вечеру пришлось еще дважды вылетать на штурмовку вражеских войск. Вскоре летчик одержал и свою первую воздушную победу, сбив МЕ-109. В боях за Харьков был сам сбит. Несмотря на многочисленные трудности, сумел перейти линию фронта и, вернувшись в свой полк, продолжил боевую деятельность. Освобождал Украину, Польшу, Германию. Всего за годы войны совершил 305 боевых вылетов, уничтожил много боевой техники и живой силы противника. В воздушных боях сбил семь самолетов, еще несколько сжег на земле при штурмовке вражеских аэродромов. 23 февраля. В воздушном бою был ранен и погиб, его самолет упал в Мгинском районе Ленинградской области, советский летчик, генерал-лейтенант Григорий Пантелевич Кравченко. Годы жизни 1912-1943. Кравченко и Грицевец стали первыми дважды героями Советского Союза. Участник боев против японских захватчиков в Китае на реке Халхенголы Советско-финляндской войны. Командир 64-й истребительной авиадивизии. С началом войны участвовал в Смоленском сражении на Калининском и Волховском фронтах. 23 февраля 1943 года в 12.25 вылетел во главе группы из восьми самолетов Ла-5 с аэродрома 263-го авиаполка, расположенного в Троицком. 13.20 начался воздушный бой с противником, имеющим четырехкратный перевес. В воздушном бою Кравченко сбил Фокки-Вульф-190, однако его самолет Ла-5 был подбит. Перелетев через линию фронта, Кравченко не смог дотянуть до своего аэродрома и был вынужден покинуть самолет, но парашют не раскрылся, вытяжной трос перебил осколком летчик упал на бруствер около артиллерийского расчета и потерял сознание его перенесли в землянку где размещался санитарный пункт фельдшер сделал укол и наложил повязки на пулевые раны он был жив часа полтора но в сознание так и не пришел согласно некоторым мемуарным источникам в своем последнем бою он одержал сразу четыре победы три самолета сбил пушечным огнем еще один умелым маневром вогнал в землю Некоторые источники указывают на общее количество в 20 побед, одержанных в четырёх войнах. 27 февраля. Войска 34-й армии, преследуя отходящего противника, овладели главным опорным пунктом вражеской группировки – городом Демянск. В течение дня напряженные бои шли на земле и в воздухе. Истребители были заняты привычной работой, сопровождали штурмовиков до цели и обратно, прикрывали районы их боевых действий. Напряжение в этот день было очень высоким. Большинство летчиков сделало по 5-6 боевых вылетов. В восьми воздушных боях летчиками первого истребительного авиационного корпуса было уничтожено 14 вражеских самолетов, один из которых записал на свой личный счет лейтенант Александр Павлович Шишкин. Прошло совсем немного времени, и 18 ноября 1944 года гвардии подполковник Шишкин был назначен командиром 63-го гвардейского истребительного авиационного полка. К концу войны совершил более 200 успешных боевых вылетов. В 72 воздушных боях лично сбил 20 самолетов противника. 3 марта. Началась операция по перегону из Великобритании в СССР бомбардировщиков «Армстронг-Уитворд» марль Перегонщиков набирались числа очень опытных специалистов 1 транспортной авиадивизии. 3 марта из аэропорта Эррелла вылетел первый экипаж. Пилот капитан Александр Сергеевич Шорников, штурман лейтенант Павел Никитович Якимов, радист лейтенант Вердеревский и бортмеханик Галактионов. Погода была плохой, самолет обледеневал. Маршрут перегона? Самолеты стартовали в Шотландии и далее шли с посадками на аэродромах Скагеррак, Нарчепинг, Чудово, Благое, Калязин, Внуково. Большая часть пути проходила над районами, оккупированными немцами. Чтобы обезопасить себя от перехвата, летчики поднимались как можно выше. В марте-апреле перегнали еще 12 марлей Погода преподносила сюрпризы. Самолет капитана Качанова обледенел настолько, что сорвался в неуправляемое падение. На машине оборвались все антенны. Пилоту удалось вывести машину в горизонтальный полет лишь у самой земли, причем над позициями немцев, открывших огонь из всех видов оружия. Качанов поспешно ушел в облака. Потерявший ориентировку и связь самолет двинулся по магнитному компасу строго на восток. Лишь через несколько часов облачность разошлась, и штурман увидел, что под ними река Волга. Незнакомую машину обстреляли свои же зенитчики при посадке в Казани. Всех прилетевших арестовали. Из-за незнакомого вида самолета и иностранного бундирования их приняли за шпионов. Два самолета капитана Куликова 11 марта 1943 года и старшего лейтенанта Ильченко 27 апреля 1943 года при перегоне пропали без вести. Их искали, но никаких следов не нашли. Позднее выяснилось, что Альбимар Лильченко» отклонился от курса и был сбит немецкими истребителями. Надо отметить, что «Албимар» не очень подходил для эксплуатации в Союзе. 10-октановый бензин у нас не производился, а компоновка с передней опорой шасси требовала повышенной подготовки аэродромов и площадок. Но транспортные самолеты остро требовались. После испытаний в НИИ ГВФ было решено все же отказаться от дальнейших закупок. Самолет сложен в пилотировании и наземном обслуживании, требует высококлассных летчиков и первоклассных аэродромов. Поэтому в июне 1943-го приемка самолетов в Эроле практически остановилась. Все полученные самолеты собрали во Внуково. Самолеты числились в ГВФ и работали на трассах Москва-Казань, Москва-Куйбышев и Куйбышев-Октюбинск. Летчики поругивали самолет за высокую утомляемость в полете и хвалили двигатели «Геркулес». Самолет получил прозвище «Абармот». Их эксплуатация постоянно сопровождалась поломками, авариями и катастрофами. К январю 1946-го последние «Албемарли» списали и утилизировали. 6 марта. 30-летие встретил выдающийся советский летчик Александр Иванович Покрышкин. Годы жизни 1913-1985. Командир эскадрилии 16-го гвардейского истребительного авиаполка. Северо-Кавказский фронт. Он совершил свыше 600 боевых вылетов и в 156 воздушных боях лично сбил 59 самолетов противника. Немецкие летчики боялись его как огня. Непроизносимая на немецком языке фамилия русского летчика была выучена ими мгновенно и выкрикивали правильно быстро «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин! индерлюфт. Внимание! Внимание! Покрышкин в воздухе!» Огромный как шкаф Покрышкин с трудом помещался в кабине истребителя, вызывая всеобщее удивление. 7 марта. Решительным волевым летчиком зарекомендовал себя штурмовик Николай Иванович Пологушин, годы жизни 1923-1999, командир штурмовой эскадрилии, 3 Белорусский фронт. Характеризуя его, командир полка майор Фефелов так писал в одном из документов. «Преодолевая плотный огонь зенитной артиллерии в сложных метеорологических условиях, всегда точно выходил на цель и только уничтожив ее возвращался на свой аэродром хотя первый боевой вылет оказался для Николая неудачным. В ходе боя он потерял ведущего и вернулся на аэродром с полным запасом неизрасходованных бомб и снарядов. На вопрос командира, что случилось, честно признался, цели не нашел, а кидать бомбы куда попало не годится. Уже в этом факте просматривался его характер. Делать все на совесть, если бить врага, то наверняка. Опыт приходил от полета к полету. Николай часто летал в паре с командиром эскадрильи Григорием Мыльниковым, Учился у него мастерству. Они вместе бомбили вражеские шелоны, дороги, мосты, аэродромы. Имя майора Мыльникова было широко известно на Ленинградском фронте. Школу этого непревзойденного мастера штурмовых ударов прошел и Николай Полагушин. Молодой пилот быстро приобрел репутацию отважного, умелого летчика. Фронтовая газета на страже родины писала о нем. Он завоевал славу бесстрашного воздушного бойца. Его краснозвездную грозную машину видели пехотинцы в боях за освобождение городов и сел Ленинградской области. Командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан Полагушин всего за годы войны выполнил 259 успешных боевых вылетов на штурмовку аэродромов, железнодорожных составов и войск противника. Был трижды ранен. 10 марта. Авиация Балтийского флота начала бомбардировки финского порта и базы Котка. 11 марта. На Воронежском фронте в воздушном бою с двумя немецкими фокке вульфами погиб летчик истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант Леонид Никитович Хрущев. Годы жизни 1917-1943. Сын Никиты Сергеевича Хрущева. Годы жизни 1894-1971. И его первой жены Ефросини Ивановны Писаревой. На его долю выпала путанная трагическая судьба. Окончив семилетку и ФЗУ, он занимался на подготовительных курсах Военно-воздушной академии имени Жуковского 1939-1940. Затем по указанным причинам был переведен в военно-авиационную школу города Энгельса, окончив которую получил звание лейтенанта и в июле 1941 года был направлен в скоростную бомбардировочную авиацию. Характеризовался как мужественный бесстрашный летчик. Совершил более 30 боевых вылетов, представлялся к награждению Орденом Красного Знамени 14 июля 1941 года, но награды так и не получил. 26 июля его самолет был сбит, он посадил поврежденную машину и со словной ногой был отправлен в Куйбышевский госпиталь, где жила в эвакуации семья Хрущевых. Он лежал в одной палате с Рубеном и Барури, подружился с ним. Друзья часто выпивали. И однажды во время очередного застолья кто-то сказал, что Леонид очень меткий стрелок. Один моряк, находившийся в компании, предложил на спор сбить выстрелом бутылку с его головы. Леонид долго отказывался, но потом все-таки согласился, и первым выстрелом отбил у бутылки горлышко. Моряк счел это недостаточным, сказал, что надо попасть в саму бутылку. Леонид снова выстрелил и попал моряку в лоб. Его послали на передовую, где он был определен в истребительную авиацию и 11 марта 1943 года не вернулся из воздушного боя. Первоначально Леонид Хрущев был занесен в списке пропавших без вести. В пылу боя товарищи по строю не заметили исчезновения его самолета, упавшего на территорию, занятую противником. В связи с этим вдова летчика, Любовь Иларионовна Хрущева, была арестована и вышла на свободу только в 1950-х годах, вкусив все прелести карагандинских лагерей. Существуют и другие версии гибели Леонида. Дочь Леонида Хрущева, Юлия Леонидовна Хрущева, родилась в 1940-м, удочерённой Никитой Сергеевичем и Ниной Петровной, стала театроведом и много лет проработала заведующей литературной частью театра имени Вахтангова. 15 марта. Письмо в Краснокутский район Саратовской области отправили 14-го гвардейского истребительного авиаполка. Летчики сообщили, что капитан Иван Дубовик на самолете «Краснокутский колхозник» сбил в этот день место 109 17 марта. Началась фронтовая жизнь летчика сержанта Кирилла Алексеевича Евстигнеева годы жизни 1917-1996. Из первого боевого вылета пришлось вернуться по приказу, даже не набрав высоты, не убралась стойк шасси. А вот первый бой 28 марта оказался результативным. Евстигнеев одержал две победы. 5 августа 1943 года в составе группы из восьми ЛА-5, Вылетел на прикрытие наших войск на подступах к Белгороду. В воздушном бою был ранен в обе ноги и сбит. Медсанбате отговорил доктора от ампутации стопы. На девятые сутки ночью на костылях сбежал из госпиталя. Прошел 35 километров до ближайшего аэродрома, оттуда был переправлен в свою часть. Через месяц вновь пошел с эскадрильей на боевое задание. Правда, первое время до самолета добирался с костылями. Участник Белгородско-Харьковской наступательной операции «Битва за Днепр». Всего за годы войны командир эскадрильи 178-го гвардейского истребительного авиационного полка совершил 283 боевых вылета, провел 113 боев, сбил 53 самолета личные, 3 в группе. 19 марта. Летчики 586-го истребительного авиационного полка, младший лейтенант Тамара Памятных и Раиса Сурначевская, При отражении налета вражеской авиации сбили четыре немецких бомбардировщика. В феврале-сентябре 1943 с аэродрома Придачи Воронеж полк выполнял особо важное задание ставки Верховного главнокомандования. Произведено 934 самолета вылета, сбиты семь «Юнкерсов-88» и три «Фокки-Вульфа-190». Полк обеспечил безопасность переброски наземных войск Степного фронта. Пополнил еще на один место 109 свой личный счет летчик-истребитель Игорь Александрович Шердаков годы жизни 1922-1982, участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В первых же боях под Белостоком одержал первую победу. На МиГ-3 сбил вражеский истребитель МЕ-109. В составе полка участвовал в Смоленском сражении, отбивая налеты вражеской авиации на Ельню, Дорогобуш, Ярцево, Духовщину, Вязьму, защищал Москву. Воевал на Калининском юго-западном фронте под Сталинградом. Участвовал в боях за освобождение Украины, Польши. Последнюю победу одержал в марте 1945 года в небе Германии. Всего за годы войны летчик-истребитель Шардаков выполнил 483 боевых вылета, в 80 воздушных боях лично сбил 16 и в группе два самолета противника. 22 марта. На Западный фронт отправлена французская авиаскадрилья Нормандия, командир-майор Тюлян. Она вошла в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии и 5 апреля дала свой первый бой. В июле 1943-го эскадрилья была развернута в полк за форсирование реки Неман в ноябре 1944 года, получивший почетное наименование «Неманский». Французские летчики совершили 5300 боевых вылетов. Провели 869 воздушных боев, сбили 273 самолета противника и повредили 80 немецких самолетов. Из 95 французских летчиков и механиков, воевавших в СССР, в живых осталось 36. Четверо французских летчиков Альберт Делапуап, Андрей или Февр последний посмертно, были удостоены звания Героя Советского Союза. Полк, награжден орденами красного знамени Александра Невского, почетным легиона. Летчик 45-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Иван Леонтьевич Шматко годы жизни 1919-1943 в составе группы из восьми истребителей вступил в бой с 40 немецкими истребителями в восточной станице красноармейской Немцы атаковали со всех сторон. В ходе боя сержант Кудряшов направил свой горящий самолет на мистер Шмидт и ценой своей жизни его уничтожил. Взрыв двух самолетов на время ошеломил врага. Но вскоре он возобновил атаки. Противнику удалось поджечь самолет «Шматко», но он не вышел из боя. Заметив, что его ведомый сержант Кудри отсечен от наших самолетов и попал в трудное положение, бросился на перерез мистер Шмидта и уничтожил его тараном. Сам при этом погиб. Второй таран так подействовал на фашистов, что они, несмотря на превосходство в силах, прекратили бой. В этом бою наши летчики сбили 11 вражеских самолетов. Из них три на счету старшего лейтенанта «Шматко». Всего на его счету было 9 побед. 23 марта. Активность вражеской авиации возросла, возросли и потери. При попытке бомбить Ленинград и Передний край немцы потеряли 27 машин. 17 из них сбиты летчиками фронта, ПВО и Балтфлота, 10 – зенитчиками. 27 марта. На аэродроме Билимбай, Свердловская область, погиб советский летчик-испытатель, капитан Григорий Якулич Бахчеванжи. Годы жизни 1908-1943. 15 мая 1942 года совершил первый в СССР полет на реактивном самолете Б-1 с жидкостным реактивным двигателем. Во время седьмого испытательного полета 27 марта, когда скорость превысила 800 км в час, самолет затянулся в пикировании, из которого его вывести так и не удалось и машина упала в шести километрах от аэродрома. Все оставшиеся экземпляры б 1 привезли в Москву и уничтожили. Оригиналов не сохранилось. 30 марта. Воевал на Южном, Северокавказском, Первом, Втором и Четвертом украинском фронтах командир звена 16-го гвардейского истребительного авиационного полка летчик-истребитель Григорий Андреевич Ричкалов. Годы жизни 1920 1990 -й. 26 июля 1941 года при штурмовке вражеской переправы через реку Прут в районе города Дубассары, Молдавия, был тяжело ранен разорвавшимся снарядом в правую ногу, но привел И-16 на свой аэродром. Лечился в госпиталях, перенес три операции, но вернулся в небо. Участвовал в оборонительных боях на юге Украины, обороне Северного Кавказа, освобождении Кубани, Донбасса, Крыма, Белоруссии и Польши в берлинской операции. Всего за время войны совершил более 450 боевых вылетов на истребителях ИС-153 «Чайка» и 16 Як-1 и Р-39 Кобра. Участвовал в 122 воздушных боях, в которых сбил лично 61 и в составе группы 4 самолета противника. 1 апреля Поскольку аэродром 588-го женского ночного бомбардировочного полка в те дни часто подвергался немецким атакам, Чтобы улучшить маскировку, было решено свести до минимума световые сигналы, в том числе отключить аэронавигационные огни на самолетах. Это сильно осложняло взлет и посадку. В ту ночь на полосу одновременно заходили два бомбардировщика. На одном была Юлия Пашкова с Хиуаз Доспановой, годы жизни 1922-2008, на другом Полина Макагон с Лидией Свистуновой. Они не заметили друг друга и столкнулись в воздухе. Выжила только Хиуас. У Кати, так называли Доспану на фронте, первоначально тоже не было никаких признаков жизни, ее положили в мертвецкую. Потом случайно заметили, что она не покрывается бледностью. Срочно приняли все меры к спасению этой маленькой девушки. И, о чудо! Ее ресницы дрогнули, она приоткрыла глаза. Несколько ночей и дней врачи боролись за ее жизнь. У Кати начиналось как будто гангрена, встал вопрос об ампутации ног. Но главный хирург госпиталя сказал, нет, не могу я лишить ног эту девочку. Они так пригодятся ей, если она сумеет выжить. И она сумела. Буквально воскресла из мертвых. Ее привезли всю, закованную в гипс. Через некоторое время рентген показал, что сращение идет неправильно. Кате ломали гипс, правили кости. Даспанова восстановилась, и, несмотря на инвалидность второй группы, вновь стала летать. Так, в ночь на 4 октября 1943 года Хиуас участвовал в налете на поселок Пересыпь. Она точно сбросила бомбы. В результате прямого попадания наблюдался сильный взрыв. Предположительно, была уничтожена машина с горючим. 4 апреля. В ленинградском небе ожесточенные бои. К 25 фашистским самолетам, сбитым накануне нашими летчиками и зенитчиками, в этот день прибавилось еще 17. 8 апреля. 45-летие встретил участник гражданской, советско-финляндской и отечественной войны Гавриил Савельевич Зашихин годы жизни 1898-1950, командующий Ленинградской армией ПВО, активный участник обороны Ленинграда. В апреле 1942 года руководил отражением массированных налетов авиации на город с целью уничтожения кораблей Балтийского флота на Неве. В результате был сорван план немецкой операции «АЭС-ШТОС». Кроме борьбы за город, части Ленинградской армии ПВО защищали с воздуха дорогу жизни через Ладожское озеро. 10 апреля. Летчики гражданской авиации завершили переброску за линию фронта Волховской партизанской бригадой. На небольших самолетах У-2 и Р-5 во вражеский тыл перевезено 427 человек. Летая на самолете Ил-2 в начале одноместном, а затем и двухместном варианте, командир 893-го штурмового авиационного полка Иван Иванович Пстыгу годы жизни 1918-2009 Воевал на юго-западном, Сталинградском, Брянском, Первом и Втором Прибалтийских, Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах. В марте 1943 года было решено нанести массированный удар по вражескому аэродрому Идрица силами всего штурмового авиакорпуса. Вести армаду штурмовиков поручили майору Пстыгу. Налет был произведен успешно. За эту операцию командир полка был награжден орденом Александра Невского вручал награду заместитель командующего ВВС Григорий Алексеевич Ворожейкин. Он сказал, «Смотрите, на ордене изображен наш великий предок и секира, оружие того времени, которым были разбиты тефтонские псы-рыцари. Разеете, громите немецких фашистов, но уже не секирой, а грозным оружием нашего времени, самолетом». Всего за период войны совершил 96 успешных боевых вылетов. В воздушных боях лично сбил не менее двух истребителей противника, Один из них в лобовой атаке. 11 апреля. Летчик-истребитель 4-й воздушной армии, старший лейтенант Козлов в воздушном бою над Кубанью из расхода все боеприпасы таранил немецкий истребитель. Наш летчик спасся на парашюте. 13 апреля. Погода не позволяет пользоваться полевыми аэродромами, но в Гатчине полоса бетонирована. Поэтому сюда и слетелись вражеские истребители, чтобы прикрывать с воздуха свои войска. Узнав об этом, наше командование решило нанести превентивный удар. Две эскадрили прошлись по вражескому аэродрому, уничтожив 13 немецких самолетов, но и сами потеряли две машины. 14 апреля. Авиация Краснознаменного Балтийского флота в этот день наносила удары по противолодочной обороне, созданной противником в восточной части Финского залива. Это была подготовка к выходу наших подводных лодок в Балтийское море. 15 апреля. летчики стребители 4-й воздушной армии отразили массированный налет немецкой авиации на Краснодар. В ходе воздушного боя они уничтожили 67 немецких самолетов. 16 апреля. Газета Известие публикует сообщение ⁇ Удары с воздуха по коммуникациям врага ⁇ Действующая армия 16 апреля. На отдельных участках фронта усилились действия нашей авиации, которая наносит концентрированные удары по коммуникациям врага. Бомбардировщики и штурмовики дезорганизуют железнодорожные перевозки немцев, уничтожают вагоны с грузом. В течение одного дня, по неполным данным, наши летчики уничтожили 17 немецких вагонов и три цистерны с горючим. Кроме того, были разрушены два железнодорожных моста, подавлен огонь зенитно-артиллерийской батареи. Интенсивные бомбардировки подверглись железнодорожной станции в тылу противника. Несмотря на мощное противодействие немецкой зенитной артиллерии, Наши летчики разбили три паровоза, десять вагонов и две платформы, уничтожили три зенитных орудия. Во время бомбардировки скопления вражеского транспорта на шоссе было сожжено пять автомашин. В ходе одного из налетов, два наших истребителя встретились с двумя в 190 и навязали им бой. Немцы не выдержали атаки советских летчиков и скрылись, оставив без охраны с воздуха железнодорожную станцию. Наши штурмовики, сопровождаемые истребителями, Беспрепятственно атаковали воинский эшелон немцев, причем разбили несколько вагонов и продовольственный склад. 17 апреля На Кубани начались воздушные сражения авиации Северокавказского фронта, усиленные авиасоединениями из резерва Ставки, с 20 апреля свыше 900 самолетов, с авиацией противника, 1200 машин, продолжавшейся с перерывами до 7 июня 1943 года, Перед советской авиацией стояла задача завоевать господство в воздухе на южном крыле Советско-Германского фронта, так как противник обладал количественным перевесом в самолетах, размещенных на аэродромах Украины, Крыма и Тамани, и производил интенсивные налеты на боевые порядки войск и уже освобожденные населенные пункты. За период с 17 апреля по 7 июня советская авиация произвела около 35 тысяч самолетов вылетов, Противник потерял 1100 самолетов, из них 800 в воздухе. Официальных данных о наших потерях нет, но они были не меньшими, если не большими. В результате воздушных боев на Кубани было впервые достигнуто стратегическое господство советской авиации в воздухе. За мужество и отвагу в этих боях 52 советским летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. Первое крупное воздушное сражение продолжалось с 17 по 24 апреля. В эти дни наши летчики совершили 1427 самолетов-вылетов, уничтожив в воздушных боях 152 вражеских самолета, и еще 30 было сбито зенитной артиллерией. При этом потери советских ВВС были в два раза ниже. 23 апреля. В ночь на 23 апреля в бою за освобождение Новороссийска погибла заместитель командира эскадрили 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Гвардии лейтенант Евдокия Ивановна Насаль. Годы жизни 1918-1943. Всего совершила 354 боевых вылета на бомбардировку объектов противника. Сбросила 47 957 килограмм бомб разного калибра. Обладала отличной техникой пилотирования и высокой эффективностью бомбометания. Так, например, в ночь на 13 февраля 1943 года бомбила по скоплению автомашин противника у станции Поповическая. Точным бомбометанием вызвала два взрыва большой силы. В ночь на 7 марта бомбила по колонии автомашин противника по дороге к станции Славянская, вызвала два очага пожара с сильными взрывами. В ночь на 23 апреля выполняла боевое задание по уничтожению войск противника в районе юго-западнее Новороссийска. На обратном курсе была обстреляна самолетом противника. Снарядом пробиты козырьки 1-й и второй кабины гвардии лейтенант Насаль бита осколком. 26 апреля. Летчики-истребителей под командованием гвардии капитана Покрышкина вступили в бой с немецкими миссиршмитами. В 10-минутном бою советские летчики сбили 5 немецких самолетов. 27 апреля. Мужество в боях проявляет заместитель командира 154-го истребительного авиационного полка капитан Петр Андреевич Пилютов годы жизни 1906 1960 Так, 17 декабря 1941 года летчик, прикрывая 9 транспортных самолетов, которые увозили из Ленинграда 300 детей и женщин, один вступил над Ладогой в бой с шестью фашистскими истребителями. Сбив два Хейнкеля и связав боем остальных, пилоту дал возможность девятке транспортных самолетов уйти от преследования. Но и сам был сбит и получил в неравном бою более 20 ран. После госпиталя Петр Андреевич снова сражался. Всего на его счету было более 400 боевых вылетов, более 70 проведенных воздушных боев, 23 сбитых вражеских самолета. 25-летие встретил советский летчик Владимир Николаевич Люсин, годы жизни 1918-1992, командир звена 85-го гвардейского истребительного авиаполка 4-й Украинский фронт. Всего совершил около 300 успешных боевых вылетов. В воздушных боях уничтожил личные в составе группы 20 самолетов противника. 29 апреля. Восточнее Курска командиром 586-го истребительного авиационного полка майором Гридневым был сбит бомбардировщик Ю-88. Второй бомбардировщик был сбит в паре летчиками младшими лейтенантами Ираиды Ольковой и Ольгой Яковлевой. 1 мая. Снайпером в небе проявил себя гвардии майор Павел Степанович Кутахов в годы жизни 1914-1984. Именно поэтому, чтобы максимально использовать опыт пилота, он был назначен помощником командира 19-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе. Участвовал в обороне Мурманской Заполярии, прикрытии союзнических конвоев, предсамокеркинесской операции. Всего за время войны гвардии подполковник Кутахов совершил 367 боевых вылетов, провел 79 воздушных боев, в которых сбил лично 12 и в составе группы не менее 15 самолетов противника. Как сообщало СОВ Информбюро, 2-3 мая нашими летчиками сбиты в воздушных боях на всех фронтах 54 немецких самолета. 4 мая. Летчик-истребителя Коп Балабекович Манукян годы жизни 1916-1981, сопровождая наши бомбардировщики, встретился с группой немецких истребителей, навязал им бой и сбил два самолета. Сражался на северокавказском, южном, четвертом украинском, третьем и первом белорусских фронтах. Участвовал в боях на Кубани, в освобождении Донбасса, Мелитополя, Крыма, в белорусской операции. В декабре 1944 года и январе 1945 года прикрывал плацдарм на западном берегу Вислы. Позднее сражался под Кюстрином и Берлином. В боях дважды ранен. Всего помощник командира 402-го Севастопольского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе капитан Манукян выполнил около 300 успешных боевых вылетов. В 60 воздушных боях лично сбил 26 самолетов противника. 8 мая. Утром группы истребителей под командованием старшего лейтенанта 236-го истребительного авиаполка Леонида Васильевича Демы, годы жизни 1916-2004, прикрывая наземные войска в районе станицы Крымская, встретила немецкий разведчик, корректировщик ФВ-189. Дема с первой же атаки сбил раму. Затем в небе появились 20 вражеских самолетов ХС-126 в сопровождении МЕ-109. Стремительными атаками наши летчики нарушили их боевой порядок и сорвали задуманный противником удар по нашим войскам. Набрав высоту, советские летчики вскоре встретили 12Ю-88 под прикрытием восьми миссисмитов. Советские истребители бросились к врагу и, перехватив их на подходе к цели, сбили три самолета противника. Строй немецких самолетов распался. Юнкерсы беспорядочно стали сбрасывать бомбы, за исключением лидера группы, который во главе трех бомбардировщиков пытался прорваться к советским войскам. В то время как старший лейтенант Липин с ведомым Рейделем вели бой с истребителями противника, Дема атаковал ведущую группы юнкерсов, но безуспешно, кончились боеприпасы. К тому же два мессера пытались расстрелять Дему сзади. Младший лейтенант Ермаков, защищая своего командира на встречном курсе, сбил немецкого летчика, второе место 9 вышел из боя. При выходе из пикирования Як-1 сблизился с противником на предельно допустимую дистанцию. Экипаж Ю-88 заметил преследующий его истребитель, и пилот стал маневрировать, давая возможность стрелкам вести огонь по советскому истребителю. Пулеметная очередь пробила левый борт кабины и ранила Дёму. Тогда он догнал и атаковал Юнкерс сзади, снизу. Винтом самолета Дём отрубил стабилизатор и руль высоты немецкого самолета. Бомбардировщик перевернулся и рухнул вниз. Остальные два Ю-88, сбросив бомбы, неприцельно повернули назад. После тарана Як-1 стал падать. Летчику стоило больших усилий выровнять поврежденную машину на высоте 300 метров от земли и дотянуть до передовой. После приземления самолет Дема попал под минометный огонь противника. На помощь летчику пришли танкисты, которые доставили его в госпиталь. Всего Дема совершил около 500 боевых вылетов, включая на У-2. Провел 54 воздушных боя. Сбил лично 17 и в составе группы 5 самолетов противника. Командир эскадрильи 812 истребительного авиаполка капитан Федор Клементьевич Свеженцев годы жизни 1916-1943 из в боезапаса ранил вражеский истребитель. Во время спуска на парашюте был расстрелян врагом. За полмесяца боев капитан Свеженцев совершил 28 боевых вылетов, провел 28 воздушных боев, Лично сбил 10 самолетов противника, а 11 уничтожил тараном. В этот же день командир звена 43-го истребительного полка лейтенант Спартак Иосифович Маковский во время полета в районе станицы Крымской был атакован группой немецких истребителей. Лейтенант Маковский направил свой самолет в лобовую атаку. Вражеский летчик в последний момент резко отвернул, но это ему не помогло. Маковский таранным ударом на встречном курсе сбил истребитель противника. Сам произвел посадку на поврежденном самолете. 12 мая. Первую победу в небе одержал летчик-истребитель Семен Устинович Кратинов годы жизни 1916-1982. Сражался в составе 131-го истребительного авиационного полка. Летал на Ла-5 и Ла-7. 28 января 1944 года руководил боем 8 Ла-5ФН в районе Венеции против 45 пикировщиков Ю-87 и 16 прикрывавших их ФВ-190. Лично сбил при этом два самолета. Всего за годы войны гвардии капитан Кратинов совершил боевых вылетов около 450, провел более 60 воздушных боев, сбил лично 21 самолет противника и два в группе. 13 мая. Командир эскадрили 448-го штурмового авиаполка старший лейтенант Алексей Ордеонович Зинченко Годы жизни 1914-1970. При налете на железнодорожный эшелон с танками и орудиями врага на станции Татина был ранен. Обессиленный от потери крови, превозмогая боль, он посадил свой Л-2 на промежуточный аэродром, немного отдохнул и, отказавшись от госпитализации, перелетел на свой аэродром, а вскоре снова поднялся на штурмовку врага. Алексей Родионович так и провоевал с осколком в груди до самой победы. 14 мая информбюро сообщало. Летчик сержант Михайлов вступил в бой с вражеским бомбардировщиком и дважды таранил немецкий самолет. «Юнкерс-88» упал на нашей территории. Советский летчик благополучно приземлился на своем аэродроме. 29 мая. Нашей авиацией в Рижском заливе потоплен немецкий транспорт водоизмещением 5000 тонн. 1 июня. Великое желание врага нарушить работу Ладожской водной трассы. Опять предпринята попытка нанести массированный удар по Осиновецкому порту. Наши летчики сбили 14 вражеских бомбардировщиков и 5 истребителей. Три самолета добавили в общий счет зенитчики. 2 июня. Экипажу Марии Ивановны Дориной, годы жизни 1920-2010 и 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, Была поставлена задача уничтожить цель Блистаницы Крымская на Кубани. Еще на подходе к цели осколок зенитного снаряда угодил в левый мотор самолета. П. 2 долины не поспевал за остальными. Успешно отбомбив, экипаж на обратном пути оказался без истребительного прикрытия и был атакован группой из двух немецких истребителей fw 190 и 4 МЕ-109. Экипажу долины удалось подбить один fw 190 и один МЕ-109, но и советский самолет начал гореть. Пока летел над вражеской территорией, экипаж не мог покинуть горящий самолет. Спасло то, что штурман Галина Джунковская надела на Марию Долину очки. Благодаря этому летчица от огня уцелели глаза. Долина сумела чудом посадить машину в двух километрах от линии фронта. Из горящего П2 вытащил, будучи раненым, стрелок радиста Иван Соленов. Едва успели отбежать, как самолет через несколько мгновений взорвался. Мария Долина воевала под Сталинградом на Северном Кавказе, над Курском, участвовала в освобождении Белоруссии и Прибалтики. К концу войны совершила 72 успешных боевых вылета. Сбросила на объекты противника 45 тонн бомб. В шести воздушных боях сбила в группе три истребителя противника. 5 июня. Новая попытка гитлеровцев нанести удар еще по одному ладожскому порту, Новой ладыги В налете участвовало 80 бомбардировщиков и два десятка истребителей прикрытия. Для отражения налета в небо поднялось более 90 истребителей. В итоге к цели пробилось лишь несколько самолетов противника. Их беспорядочно сброшенные бомбы не причинили порту существенного вреда. 7 июня Хроника побед. 7 июня нашей авиации в Рижском заливе потоплен немецкий транспорт. 9 июня. В Балтийском море потоплены транспорт и три сторожевых катера противника. 11 июня. В Финском заливе нашей авиации потоплены сторожевые катеры и транспорт противника. 17 апреля по 7 июня на Кубани фронтовой авиации и авиации чеф произведено около 35 тысяч самолетов вылетов. Противник потерял 1100 боевых самолетов. В боях на Кубанском плацдарме и особенно во время боев за станицу Крымская Советские летчики проявили образцы героизма, мужества и отваги. 52 летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. 8 июня. Немецкая авиация мечтает нарушить снабжение Ленинграда. В этот день около 70 вражеских самолетов пытались бомбить Волховский мост, через который поезда идут в город, а также Волховскую ГЭС по подводному кабелю, подающий электроэнергию. Но наши истребители и артиллерии не позволили этого сделать, сбив 24 самолета противника. При налете на аэродром Сеща, Дубровский район Брянской области, штурмовик майора Михаила Захаровича Бондаренко, годы жизни 1913-1947, выдержал 7 атак вражеских истребителей МЕ-109. Летчик и воздушный стрелок были ранены, были повреждены хвостовой оперение, киль и руль поворота. Но пилот сумел посадить подбитую машину на фузеляж на своей территории. Всего за время войны отважный летчик совершил 94 боевых вылета. 15 вылетов на истребителе И-153 и 79 на штурмовике Ил-2 для нанесения бомбы штурмовых ударов по живой силе и технике противника. В воздушных боях сбил один самолет противника. 9 июня. В налете на Северский аэродром врага участвовали 99 наших самолетов, уничтожив 25 и повредив 10 самолетов противника. Четыре вражеских самолета из числа тех, что подошли с другого аэродрома, были сбиты в воздушном бою. Пополнил в этот день свой личный счет побед на 1-место 9 капитан Виктор Петрович Шлепов, годы жизни 1918-1959 командир эскадрильи 41-го гвардейского истребительного авиационного полка. Воевал на Южном, Северокавказском, Воронежском, Первом, Украинском фронтах. К маю 1945 года гвардии майор Шлепов совершил более 700 боевых вылетов, провел более 130 воздушных боев, которых сбил лично 6 и в составе группы 16 самолетов противника. 18 июня. Вражеская авиация пыталась нанести удар по Волховскому железнодорожному мосту и гидроэлектростанции. Потеряв более 20 машин, ей удалось лишь повредить железнодорожное полотно. А вот советские летчики нанесли немалый урон авиации врага. 106 наших самолетов одновременно ударили по аэродромам вблизи Сиверской, Севорец и Бородулина. 22 июня. Результативный налет совершили наши летчики на расположенные в 20 километрах южнее Луги, У деревни Городец вражеский аэродром. Накануне здесь было обнаружен до 60 самолетов противника. Не менее 20 бомбардировщиков сожжено. Пламя и дым над местом, где взорвался склад бомб, были видны за 60 километров. 26 июня. Советские летчики потопили в Финском заливе сторожевой катер и повредили тральщик противника. 27 июня. Наши летчики потопили в Черном море подводную лодку противника. 30 июня. Нашей авиации в Финском заливе потоплен сторожевой катер противника. 3 июля. Служил в составе 8-го гвардейского штурмового авиационного полка 11-й штурмовая авиационной дивизии ВВС Черноморского флота. Летчик Георгий Андреевич Кузнецов. Годы жизни 1923-2008 активно участвуя в боевых действиях за освобождение Крыма, выполнял боевые задачи по защите наших морских сообщений и поддержке советских войск на Керченском плацдарме. В январе 1944 года во время поддержки десанта в районе Керчи один из Шмидтов прошил пушечную очередь, пикирующий штурмовик Кузнецов и пробил бензобак. Самолет загорелся. Георгий Андреевич повернул горящий самолет в сторону нашего плацдарма, произвел вынужденную посадку на нейтральной полосе. Открыл фонарь кабины горящего самолета, выбрался на крыло, разбежался и прямо с крыла перемахнул три ряда колючей проволоки, ограждавшие траншеи десантников. Следом за ним также поступил его воздушный стрелок Иван Стрижак. Самолет через две минуты взорвался. Кузнецова и его товарищи переправили через пролив в госпиталь. Но после перевязки они сбежали в свою часть. В полку их встретили, словно пришельцев с того света, в их спасении уже никто не верил. Всего за годы войны гвардии капитан Кузнецов, пройдя путь от рядового пилота до командира эскадрильи, совершил 122 успешных боевых вылета. Штурмовыми ударами нанес врагу большой урон в живой силе техники. В воздушных боях лично сбил истребитель противника ФВ-190. Еще один гидросамолет БВ-138 уничтожил на воде. 4 июля. Нашей авиации в Баренцевом море потоплен транспорт противника. 5 июля. День начала Курской битвы, ставший самым кровопролитным днем Второй мировой войны, летчик Николай Гулаев ознаменовал четырьмя личными победами, одержанными в шести боевых вылетах на прикрытии аэродромов. Советский летчик-истребитель Николай Дмитриевич Гулаев, годы жизни 1918-1985, командир эскадрильи 129-го гвардейского истребительного авиационного полка 2 Украинский фронт, На его общем счету было 55, по другим данным 57 личных побед, и еще 5 побед в группе. И если по количеству лично сбитых самолетов он уступал некоторым советским асам, то по своей эффективности, соотношению числа сбитых самолетов врага и количества проведенных воздушных боев, он был лучшим летчиком-истребителем Второй мировой войны среди всех воюющих стран. По подсчетам исследователей, у Ивана Кожедуба этот показатель эффективности составлял 0,5. У знаменитого немецкого аса Эрика Хартман 0,4, у Гулаева 0,8. Почти каждый его воздушный бой завершался сбитым самолетом врага. Трижды в течение одного дня ему удавалось сбить сразу четыре самолета противника, дважды по три самолета и семь раз по две вражеских машины за день. 9 июля 1943 года Николай Гулаев совершает свой второй воздушный таран в районе Белгорода. После этого ему пришлось покидать самолет на парашюте. Июль 1943 года оказался крайне продуктивным для летчика. В его летной книжке за этот месяц была зафиксирована следующая информация: 5 июля — 6 боевых вылетов, 4 победы; 6 июля — сбит Фокке-Вульф 190; 7 июля — в составе группы сбито 3 самолета противника; 8 июля — сбит Место 109; 12 июля — сбиты 2 бомбардировщика ю 87 Командир эскадрильи 92-го истребительного авиационного полка капитан Иван Дмитриевич Сидоров, годы жизни 1916-1943, прикрывая боевые порядки наземных войск в воздушном бою с четырьмя вражескими самолетами, сбил бомбардировщик и два истребителя. Но и его самолет был подбит. На горящем ла таранил третий истребитель. Выпрыгнул с парашютом, но перегорели стропы, и летчик погиб. Всего на личном счету героя было 16 побед плюс 7 в групповом бою. Звено Як-7Б вылетело на прикрытие боевых порядков наземных войск в районе Маларахангельска. У хутора Самородная Курского района Курской области была обнаружена девятка Е-111. Во время сближения с бомбардировщиками наши истребители были атакованы группой ФВ-190. Гвардии младший лейтенант Виталий Константинович Поляков Годы жизни 1923-2012. Прорвался сквозь строй истребителей сопровождения и пошел в атаку. Стрелки Хенкелей сосредоточили огонь на нем. Одна из очередей повредила мотор. Сам Поляков был ранен, но из боя не вышел. Когда кончились боеприпасы, пошел на таран. Винтом и правой плоскостью начисто снес хвост флагману. Тут сразу вошел в пике и врезался в землю. Потеряв лидера, остальные беспорядочно побросали бомбы и повернули назад. Поляков с большим трудом открыл кабину и выбросился с парашютом. Приземлился в расположении своих войск. Этот бой с КП наблюдали командующий Центральным фронтом Рокоссовских, командующий 16-й воздушной армией Руденко. Два вражеских самолета сбил в этот день майор Алексей Иванович Сергов годы жизни 1914 1990 Штурмом 508-го истребительного авиационного полка воевал на Воронежском 2-м Украинском, 1-м Украинском фронтах. Был дважды ранен. К концу войны командир 21-го гвардейского истребительного авиационного полка, 23-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, 7-й истребительный авиационный корпус, 2 я воздушная армия, 1 й Украинский фронт. Гвардии майор Сергов совершил около 400 боевых вылетов, провел более 70 воздушных боев, в которых сбил лично 12 и в составе группы 17 самолетов противника. 6 июля. Во время Курской битвы в районе деревни Зоринские дворы, Белгородская область, в воздушном бою погиб 28-летний заместитель командира эскадрильи 88-го гвардейского истребительного полка Воронежский фронт, гвардий лейтенант Александр Константинович Горовец, годы жизни 1915 1943 Вступил в бой на самолете Ла-5 с 20 вражескими бомбардировщиками и 9 из них сбил. Он — единственный в мире летчик, уничтоживший в одном бою такое количество самолетов. Всего на его счету было 74 боевых вылета и 11 сбитых самолетов противника. На его портбилете надпись «Убит на фронте». Найден. Летчик Иван Кожедуб сбил свой первый самолет Ю-87. 7 июля. Самый в самом начале Курской битвы майор Павел Андреевич Пологов года жизни 1913-2001 был вызван штаб корпуса, где ему досрочно присвоили звание подполковника и зачитали приказ о назначении на должность командира 163-го истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного корпуса 16-й воздушной армии Центрального фронта. В этой должности в июле-августе 1943 -го года принимал участие в Курской битве. До середины осени 1943 года полк под командованием подполковника Пологова участвовал в боевых действиях в небе Орловской и Брянской областей, а также в восточных районах Белоруссии. Даже будучи командиром полка не оставлял боевую летную работу. Павел Андреевич 3 апреля 1944 года в паре с младшим лейтенантом Митиковым. Участвовал в бою с 12 немецкими истребителями fw 190 один из которых сбил. В ходе боя подполковник Пологов заметил группу из 18 немецких транспортных самолетов Ю-52. Врезавшись в их строй, сбил один транспортник, но был подбит истребителем противника и загорелся. Направил пылающий Як-9 хвост немецкого истребителя. После тарана подполковник Пологов остался в живых и сумел воспользоваться парашютом. Во время приземления на нейтральную полосу был обстрелян с немецких позиций и был ранен в плечо. Сильно обгоревшего и раненого летчика хотели эвакуировать в госпиталь, но Павел Андреевич наотрез отказался и почти месяц руководил действиями полка из Медсанбата, расположенного в пяти километрах от аэродрома, где базировался его полк. Однако 30 июня 1944 года подполковник Полгов был вновь тяжело ранен и оказался на больничной койке. Лечение было долгим. А после выписки из госпиталя Павла Андреевич направил на курсы усовершенствования командного состава ВВС РККА, который он окончил уже после войны. Всего за время участия в боевых действиях Бологов совершил более 600 боевых вылетов, в 100 воздушных боях сбил по разным оценкам от 25 до 29 самолетов противника и 12-16 побед одержал в составе группы. В районе Кочетовки четверка истребителей Ла-5 во главе с гвардией старшим лейтенантом, заместителем командира эскадрили 41-го гвардейского авиаполка Александром Васильевичем Лобановым годы жизни 1917-1986 прикрывала наземные войска. Неожиданно появились пять групп по десять самолетов вражеских бомбардировщиков. Лобанов повел товарищей в атаку, расстроил боевой порядок бомбардировщиков и завязал с ними бой. Истребители не дали вражеским бомбардировщикам произвести прицельное бомбометание. В том бою Лобанов лично сбил два самолета противника. Наши летчики без потерь возвратились на свой аэродром. Всего выполнил 811 боевых вылетов, участвуя в 83 воздушных боях, сбил 26 вражеских самолетов лично и 14 в группе. Получив сталинскую премию, народная артистка СССР Екатерина Павловна Корчагина-Александровская внесла ее на строительство боевого самолета. По просьбе актрисы на борту истребителя сделана надпись «За Ленинград». Самолет передан летчику 14-го гвардейского истребительного авиаполка Ленинградского фронта Виктору Калмыкову. 14 июля. В воздушном бою юго-западнее «Орла» майор Гриднев, 586-й истребительный авиационный полк, сбил немецкий истребитель «Фокке-Вульф-190». И в паре с младшим лейтенантом Валентиной Лисицыной сбил бомбардировщик Ю-88. Истратив весь боезапас, майор Гриднев подвергся атаке двух немецких истребителей, но искусным маневрированием сумел уклониться, а два вражеских истребителя столкнулись в облаках. 15 июля. Летчик 297-го истребительного авиационного полка младший лейтенант Анатолий Васильевич Добродецкий Годы жизни 1923-1943. В 11 воздушных боях сбил лично 3 и в группе 8 самолетов противника. 15 июля под Курском таранил истребитель противника. Произвел посадку на поврежденном самолете. 10 августа в воздушном бою под Харьковом, защищая командира эскадрильи, таранил вражеские истребители, сам погиб. 19 июля. Погибла летчик-истребитель, старший лейтенант Екатерина Васильевна Буданова, годы жизни 1916-1943, командир звена. В этот день Екатерина в составе группы истребителей прикрывала наши Ил-2. Успешно выполнив задание, уходили домой. Яки, прикрывая отход, шли сзади. Буданова являлась замыкающей в группе прикрытия, внезапно увидела совсем рядом тройку Ме-109. Предупредить своих товарищей об опасности уже не успевала и приняла неравный бой одна. Ей удалось сбить один из истребителей, но ее машина сильно пострадала. Пилот сумела посадить самолет в поле. Подоспевшие местные жители вытащили ее из кабины, но оказалось поздно, и Екатерина скончалась от полученных ранений. Всего она совершила 266 боевых вылетов, уничтожила лично шесть самолетов противника и пять в группе. Подвиг Николая Гастелло повторил в этот день гвардии лейтенант, командир звена 78-го гвардейского штурмового авиаполка Аркадий Степанович Черезов. Годы жизни 1923-1943. Во время боевого вылета в его Ил-2 попал зенитный снаряд. Самолет загорелся. Летчик перевел горящую машину в пикирование на скопление танков и мотопехоты. Это был 51-й боевой вылет Черезова. Общий итог его боевой работы – 17 уничтоженных танков, 32 машины с грузом и живой силой, 9 орудий зенитной и 14 полевой артиллерии, 12 цистерн с горючим, большое количество убитых солдат и офицеров врага. В воздушных боях Черезов лично уничтожил три и в группе два вражеских самолета. 20 июля Патрулировал с напарником воздушное пространство над линией фронта гвардии старший лейтенант, командир звена 32-го гвардейского истребительного авиаполка Александр Яковлевич Федоров годы жизни 1918-1991. Неожиданно из облаков появились пять миссир Завязался ожесточенный бой. Федоров сбил два самолета врага, но его истребок был подбит, а сам летчик ранен, теряя сознание, покинул машину. При приземлении получил множество переломов и ушибов. Во фронтовой лазарет попал в очень тяжелом состоянии, без сознания. Командир полка, виде критическое состояние боевого товарища, отправил ее транспортным самолетом в Москву, в главный госпиталь ВВС. Из-за гангрены Федорову ампутировали ногу. К последнему бою Федоров совершил 375 боевых вылетов, из них 55 на штурмовку скоплений вражеских войск. В воздушных боях сбил 10 самолетов противника и 5 в группе. Сбил в военном небе немецкий «Фокке-Вульф» 190 капитан 171-го истребительного авиационного полка Александр Григорьевич Шевцов. Годы жизни 1918-1988. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Ленинградском, Брянском и Первом Прибалтийском фронтах в должностях командира звена, заместителя командира истребительной авиационной эскадрильи, штурмана полка, командира истребительного авиаполка. В 1943 году участвовал в Курском сражении. Принимал участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Республик Прибалтики в штурме Кенигсберга. К концу войны подполковник Шевцов совершил около 300 успешных боевых вылетов, в воздушных боях уничтожив 20 самолетов противника. 22 июля. Началась Мгинская наступательная операция войск Ленинградского фронта до 22 августа. Целью которой было нанести поражение 18-й немецкой армии, блокировавшей Ленинград, и не допустить переброски войск противника в район Курска. Советские войска лишь незначительно вклинились в оборону противника, однако сумели сковать довольно крупные силы. Нашу пехоту поддерживали артиллерия и авиация. За один день летчики 13-й воздушной армии 2-го гвардейского ленинградского авиакорпуса ПВО совершили около 540 самолетов вылетов. И все же враг, построивший на Синявинских высотах мощную глубокую эшелонированную оборону, оказал наступающим войскам сильное сопротивление. 24 июля. Боевое крещение получил на Курской дуге летчик 667-го штурмового авиационного полка Василий Иванович Андрианов. Годы жизни 1920 1999 24 июля в группе ИЛ-2 принял участие в штурмовке железнодорожной станции «Белгород». Воевал на Воронежском, Степном, Первом и Втором украинских фронтах. Всего совершил 177 боевых вылетов. Лично уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 зенитно-артиллерийских батарей, 13 складов и много другой техники противника. В 37 воздушных боях сбил два вражеских самолета лично и семь в группе. 30 июля 2008 года из квартиры героя, где проживал его сын, были похищены все награды: две медали Золотая звезда и все ордена. Преступление не было раскрыто. 25 июля наша авиация активно поддерживала действия пехотных частей и наносила удары по скоплениям немецко-фашистских войск в районе Орла. В результате бомбардировки уничтожено большое количество пехоты и техники противника. Летчик-лейтенант Владимир Харитонов совместно со штурманом старшим лейтенантом Петром Бурмистровым, пролетая над прифронтовой полосой, обнаружили, находившись на земле, немецкий истребитель Fw 190 и пулеметной очередью подожгли его. Продолжая полет, летчики заметили семь немецких бомбардировщиков «Юнкерс-88», шедших на бомбежку наших войск. Харитонов и Бурмистров напали на врага, сбили два немецких самолета и благополучно вернулись на свой аэродром. 27 июля. В районе города Купинска Харьковской области погиб лейтенант, старший летчик 814-го истребительного авиаполка Николай Федорович Химушин, года жизни 1922-1943. Находясь на патрулировании, обнаружил группу бомбардировщиков под прикрытием истребителей и вступил в бой. Сбил в последнем бою три самолета врага. Его машина была буквально изрешечена вражеским огнем и врезалась в землю. Всего гвардии лейтенант совершил 192 боевых вылета, в 49 воздушных боях сбил 11 самолетов противника лично и 2 в группе. 29 июля. Несмотря на многократные просьбы направить его непосредственно на фронт, советский летчик Борис Павлович Бугаев, годы жизни 1923-2007, стал пилотом, командиром звена 215 отряда ГВФ «Киев-Ровно», который выполнял боевые полеты по заданию Центрального штаба партизанского движения. Награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны второй степени» и Орденом Красной Звезды. 31 июля. Хорошо поработали в Курском небе советские «Соколы». Командир эскадрильи 239-го истребительного авиационного полка капитан Евгений Дмитриевич Басулин к августу 1943 года совершил 88 боевых вылетов, В 25 воздушных боях лично сбил 13 вражеских самолетов и один в группе. Майор Михаил Иванович Безух, штурман 565-го штурмового авиаполка, 78 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой силы и боевой техники противника, нанес врагу значительный урон. Майор Иван Иванович Блохин, штурман 239-го истребительного авиационного полка, к этому времени совершил на истребителе Ла-5, На одном борту, у которого была нарисована корзина с котятами, на другой – кошка в прыжке. 240 боевых вылетов, в 80 воздушных боях сбил лично 11 и в группе 10 вражеских самолетов. Гвардии старший лейтенант Владимир Александрович Латышев, заместитель командира эскадрильи 67-го гвардейского авиаполка, сделал 232 боевых вылета, в воздушных боях сбил 17 гитлеровских самолетов. Штурман 91-го истребительного авиационного полка майор Александр Сергеевич Романенко на своем счету к августу имел 193 боевых вылета, 18 лично сбитых самолетов противника и 5 в группе. Гвардии капитан Николай Павлович Дмитриев, годы жизни 1917-1945, командир эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиаполка, к августу 1943 года совершил 415 успешных боевых вылетов. В 75 воздушных боях сбил 15 вражеских самолетов. 1 августа. Эффективно действовал в небе заместитель командира эскадрильи 28-го гвардейского истребительного авиаполка, 5-я гвардейская истребительная авиадивизия, 6-я воздушная армия, Северо-Западный фронт, гвардии капитан Алексей Семенович Смирнов. Годы жизни 1917-1987. К августу 1943 года совершил 312 боевых вылетов. В 39 воздушных боях сбил 13 самолетов противника. На истребителях И-153, И-16 «Аэрокобра» воевал на Ленинградском, Волховском, Воронежском, Северо-Западном, Калининском, Прибалтийских, Третьем Белорусском фронтах. Всего за годы войны совершил 457 боевых вылетов. Провел 72 воздушные схватки с противником. Сбил 34 вражеских самолета личные и один в паре. Кроме того, сбил один аэростат врага и сжег один самолет на земле. За годы войны получил в боях два тяжелых, и одно легкое ранение. В воздушном бою погибла младший лейтенант Лидия Владимировна Литвяк годы жизни 1921-1943. Воевал на Закавказском, Сталинградском, Южном фронтах. Всего совершило 168 боевых вылетов. В 89 воздушных боях сбила лично 11 и в составе группы три самолета противника, уничтожила два аэростата-корректировщика. Характеризуя ее как воздушного бойца, герой Советского Союза Борис Николаевич Еремин вспоминал. Это была прирожденная летчица. Она обладала особым талантом истребителя, была смела и решительна, изобретательна и осторожна. она умела видеть воздух. В этот роковой день она уже совершила три боевых вылета. В одном из них в паре с ведомым сбила место 109 В четвертом вылете шестерка Як-1, вступив в бой с группой из 30 Ю-88 и 12 МЕ-109, завязала смертельную круговерть. И вот уже горит Юнкерс, разваливается на куски Мессер. Выходя из очередного пике, Литвяк увидела, что противник уходит. Собралась и наша шестерка. Прижавшись к верхнему краю облаков, они пошли домой. Внезапно из белой пелены выскочил Мессер и, прежде чем нырнуть обратно в облака, успел дать очередь по ведущему третий пар с бортовым номер 23. Як как бы провалился, но у земли летчица, видимо, пытался выровнять его. Во всяком случае, так рассказывал товарищем ведомой Лидии в этом бою Александр Евдокимов. Это родило надежду, что она жива. Были срочно организованы ее поиски. Однако ни самолета, ни летчица найти не удалось. После гибели в одном из боев сержанта Евдокима, который знал, в каком районе упал Як Лидий Литвяк, официальный поиск прекратили. 11 августа. Из донесения 943-го штурмового авиаполка в штаб 277-й штурмовой авиационной дивизии. Ведущий группы лейтенант Шиманский, повторив подвиг Николая Гастела на горящем самолете, врезался в скопление вражеских войск. 12 августа. В августовский день пара старшего лейтенанта Михаила Ивановича Семенцова, (года жизни 1917-1945, была зажата шестеркой место 9. Мессеры ринулись в бой, ведь преимущество было трехкратным. Немцы пытались взять ведущего в клещи, норовили поймать на горке, ударить сбоку. Чуть позже вражеская группа увеличилась еще на два самолета, которые атаковали и подбили машину ведомого лейтенанта Кочеткова. Оберегая товарища, Михаил связал боем всю вражескую восьмерку. Отважный летчик не только выстоял в жестокой схватке, но и вынудил врагов отступить, так как у тех выработалось все горючее. Но сделать это удалось только шестерым. Один мессер догорал у переднего края, другой густо задымил и, перевалив линию фронта, упал и взорвался. Очередные две победы Семенцова отразились новыми алыми звездочками на борту его Ла-5. Заместитель командира эскадрильи 41-го гвардейского авиаполка участвовал в боях за Донбасс, на Кавказе, Курской дуге, Украине, в Польше, Германии. Всего совершил 363 боевых вылета, провел 83 боя, сбил 19 вражеских самолетов лично, из них два тараном, и 12 в группе. Штурмовыми ударами уничтожил 48 автомашин, более 50 повозок, 15 артиллерийских орудий, 2 бронемашины, 5 зенитно-пулеметных точек около 120 вражеских солдат и офицеров. Восемь раз был ранен в боях Семенцов, но каждый раз после выздоровления только шутил. Не отлили еще фрица для меня пули. Погиб в воздушном бою 12 февраля 1945 года. Отважно дрался в военном небе советский летчик Анатолий Яковлевич Брандес годы жизни 1923-1988. Заместитель командира и командир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка, 4-й Украинский фронт. Он совершил свыше 250 боевых вылетов на штурмовку аэродромов, железнодорожных узлов, скоплений боевой техники и живой силы противника. Лично уничтожил на земле 24 вражеских самолета. 14 августа. Старший летчик 140-го гвардейского штурмового и авиационного полка гвардии младший лейтенант Иван Григорьевич Драченко годы жизни 1922 1994 в районе Харькова, спасая командира, таранил истребитель противника. Приземлился на парашюте, перейдя линию фронта вернулся в свой полк. 15 августа. стрелок радист младший лейтенант Леонид Курьин был смертельно ранен в воздушном бою за Ленинград. В его планшете осталось письмо, адресованное сестре в город Тейково Ивановской области с пометкой «Прошу отправить в случае моей смерти». «Добрый день, Соня. Шлю я тебе свой привет и желаю тебе и твоим детям светлой и радостной жизни. Соня, дорогая моя сестренка, как бы мне хотелось очень много рассказать в этих строках, поделиться с тобой своими мыслями. Вот уже много месяцев идет отечественная война». Сквозь эти грозные дни борьбы за нашу любимую родину я честно пронес звание коммуниста, советского патриота. Я испытал опасности и трудности войны, но я постиг и счастье победы. Только жаль, что я мало набил немцев. И все же я имею свои победы. Сбил четыре вражеских самолета, от моих пуль полегло немало, немного, полторы сотни фашистов. Ну ничего, если буду жить, постараюсь сделать больше, сполна отомстить врагу. А погибну, за мою смерть отплатят мои боевые друзья». Они возьмут с немцев с лихвой за все. За муки моей родины, за страдания русских людей, за меня. Соня, я думал о смерти. Страшна она или нет? Нет, она не страшна, когда умираешь во имя грядущих светлых дней за счастье наших детей. Но надо отдать свою жизнь так, чтобы за одну взять десятки вражеских. Я иду по стопам отца, который погиб в 1919 году. Я сохранил его традиции. Он дрался за мою жизнь. Я дерусь за жизнь твоих детей. Пожалуйста, прошу не плакать, прошу об одном, помнить, что я сражался и погиб честно, как положено русскому человеку, большевику. А тебе, спутник моих детских юношеских забав, Софья, моя любимая, желаю долгой жизни и большого счастья. Взбил в военном небе два Фокке-Вульфа 190 гвардии майор Василий Николаевич Кубарев, годы жизни 1918-2006, командир эскадрели 65-го гвардейского истребительного авиаполка. Брянский фронт. Первоначально полк сражался в Крыму. В марте 1942 года на истребителе И-15БИС капитан Кубарев сбил фашистский мессер. Из Крыма полк перебазировался на Калининский фронт, перешел в подчинение Первого гвардейского истребительного корпуса. Здесь гвардеец командовал эскадрильей, получил звание майора, был назначен заместителем командира полка полетной подготовки. Летом 1943 года сражался на Курской дуге. Летая на яках и совершая за день по несколько боевых вылетов, советские летчики-истребители смело бросались на врага, надежно прикрывали наши бомбардировщики и штурмовики, навязывали врагу свою волю в воздушных боях. Майор Кубарев водил большие группы самолетов и, как правило, первым начинал атаку. Однажды он сбил фашистский Ю-88, но и сам был ранен в ногу. Благополучно посадил самолет на свой аэродром, подлечился и снова в воздух. Всего совершил боевых вылетов около 300, воздушных боев более 70, лично сбитых самолетов 15. 17 августа. Увеличил свой личный счет на 1 ФВ-190 командир 814-го истребительного авиационного полка Юго-Западный фронт майор Михаил Васильевич Кузнецов. Годы жизни 1913-1989 Всего выполнил 330 успешных боевых вылетов, провел 72 воздушных боя, в которых сбил лично 21 самолет противника и 6 в группе с товарищами. В встретил баскетболист Владимир Бурышкин, бурда Вал Вильямс, годы жизни 1913-1968. После октября 1917 года вместе с родителем уехавший в Париж, где окончил русскую гимназию. Он организовал в Париже русский баскетбольный клуб, затем работал тренером национальной сборной Румынии по баскетболу. Во время фашистской оккупации Франции был активным участником движения сопротивления. Под именем Велл Вильямса стал полковником британской армии и прославился тем, что спас жизни сотни союзных летчиков, за что получил высшие государственные награды Франции, Великобритании и США. После оккупации немцами Парижа в 1942 году возглавил миссию ОК-3. Дуб, созданную для спасения и эвакуации летчиков из числа союзников, которые были сбиты над Парижем. Выдавая себя за тренера по баскетболу, организовывал отправку морем британских и американских летчиков через Гибралтар. Вместе с радистом Раймондом Лаброссом десантировался в Рамбуе неподалеку от столицы Франции 20 марта 1943 года. Принимал участие в спасении летчика Клода Рауль Дюваля. Был арестован гестапо 4 июня 1943 года. Его пытали, но Бурышкин удалось бежать во время воздушного налета. После его ареста радист Лаброс бежит в Великобританию через Испанию. Миссия терпит неудачу. Фактически, Бурышкина арестовали еще до того, как линия по эвакуации летчиков начала полноценно действовать. Тем не менее, благодаря его усилиям около 100 летчиков летом 1943 года смогли добраться из Франции в Испанию. В январе 1944 года Бурышкин, бежавший из тюрьмы Ренна вместе с другим русским, Богомоловым, был переправлен через границу. 22 августа. С 08.40 до 10.10 .10 германская авиация произвела разведку города Москвы и окрестности одним высотным разведчиком типа ю 86 r 1 на высоте 12-13 тысяч метров. В докладе штаба Западного фронта ПВО говорилось. Самолет противника был обнаружен в 7 часов 42 минуты в районе Издешково, и, Пройдя по маршруту Вязьма-Кубинка-Звенигор-Чкаловская, Москва-Гжацк, вышел из системы ВНОС в районе Издежково, 40 км западнее Вязьмы. В зоне огня и в районе города Москвы противник находился 1 час 30 минут с 8 часов 40 минут до 10 часов 10 минут и трижды прошел над центром города. Для перехвата противника разновременно было поднято 15 истребителей с аэродромов ЦА центральный аэродром. Кубенко, Люберц и Ньютина Внуково, из них 3 Як-9, по два Спитфайр, Аэрокобра и МиГ-3, а также 6 Як-1. Из всех поднятых истребителей только один, Спитфайр, пилотируемый старшим лейтенантом 16-го и Ап Семеновым, поднялся на 11 500 метров и вел огонь по противнику с кабрирования, находясь ниже противника на 500 метров и сзади на 200 метров. Летчик Семенов израсходовал 30 снарядов и 450 пуль-патронов, после чего пушка и пулемет отказали из-за обледенения. Противник вел ответный огонь с правого борта и снизу трассирующими пулями. В районе Москвы на обратном пути до Можайска противника преследовали летчики 12-го ГИАП, младший лейтенант Наливайка, Як-9, набравший только 11100 метров, 562-го АП Полканов и Буцлов, Як-1, набравший 9500 метров, 28-й АП Абрамов и Евдокимов, Аэрокобра, набравший 9000 метров. 565-й ап. Крупенины и Климов Миг-3, набравший 10800 метров. Все летчики из-за большой разности высот боя не вели. Зенитная артиллерия огня по противнику не вела ввиду недосягаемости высоты. Противник 6 раз с июля 1942 года произвел разведку города Москвы высотным разведчиком Ю-86Р1, безнаказанно пройдя трижды над центром города. На самолете выявлены две огневые точки снизу и с правого борта. Имеющиеся в особой московской армии ПВО истребители не могли набрать необходимой для боя высоты. Вооружение истребителя оказалось неподготовленным для ведения огня на больших высотах при низкой температуре. Не исключена возможность сбрасывания противникам в будущем при подобных безнаказанных полетах над городом Москвы мелких бомб. Несмотря на то, что противник уже более года ведет безнаказанную разведку города Москвы на большой высоте, вопрос о высотных истребителях для ПВО столицы до сих пор практически не решен. 23 августа. Оптимистичные новости с фронтов доходят до ленинградцев. Завершилась полуторамесячная Курская битва – крупнейшее сражение Второй мировой войны. Если Сталинградская битва была в войне переломом психологическим, то Курская стала переломом в военном отношении. Фашистские войска вынуждены были перейти к обороне на всем Советско-Германском фронте. Немцы потеряли 30 дивизий, в том числе 7 танковых. Свыше 50 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными. Полторы тысячи танков, более 3700 самолетов. С нашей стороны только в трех крупных операциях Курской битвы Курская оборонительной, орловская наступательной и Белгородско-Харьковской наступательной потери, по официальным данным, составили 254 470 человек убитыми и 608 833 ранеными. Потери в танках и самолетах были более значительными, чем немецкие. Минобороны до сих пор хранит эти цифры в секрете. Но о них можно судить по одному единственному факту: под Курском и Орлом погибло почти две трети первоначального состава французского авиаполка Нормандии в том числе такие ас, как Лефевр и Тюлян. И это несмотря на то, что летали не на лучших наших истребителях Як-3. И летали отлично. Однажды за один день французы сбили 100 немецких самолетов. Это дает представление о тех страшных потерях, которые понесли вчерашние курсанты летных училищ, которых бросили в курскую мясорубку. Группа штурмовиков, которого возглавлял младший лейтенант Леонид Самохин, наносила удары по врагу с небольшой высоты. Самолет ведущего выходил из атаки, когда в него попал вражеский снаряд. Штурмовик загорелся. Дотянуть до своей территории не было никакой возможности. Подобно своим однополчанам Пантелееву и Шиманскому, Самохин направил охваченный пламенем Ил на цель. Бои в небе продолжались. История дальше вписывала золотыми буквами новые имена в летопись всенародного подвига. Штурман 198 штурмового авиаполка майор Михаил Захарович Бондаренко воевал на Западном и Брянском фронтах. Участвовал в обороне Москвы и Курской битве. Совершил около 220 боевых вылетов. Был ранен, дважды контужен. Гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского авиаполка Алексей Петрович в 4 апреля 1942 года, уже имея на боевом счету 4 победы, В воздушном бою над Демянским плацдармом, Новгородская область, был подбит. Самолет упал на лес. В 18 суток Моресев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни и ног, их пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался. В июне 1943-го Моресев вернулся в строй. Воевал на Курской дуге. В августе во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FV-190. Гвардии капитан Николай Павлович Дмитриев, командир эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиаполка, совершил 415 успешных боевых вылетов, в 75 воздушных боях сбил 15 вражеских самолетов. Командир эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии капитан Владимир Александрович Луцкий произвел 135 боевых вылетов, в 75 воздушных боях сбил 11 самолетов противника. 24 августа. Командир эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии капитан Алексей Васильевич Алилюхин годы жизни 1920 1990 боевой путь начал в небе Одесса на И-16. Здесь открыл счет сбитых вражеских самолетов и получил первую награду – Орден Красного Знамени. Отличился в небе Сталинграда. Под калачом сбил четыре вражеских бомбардировщика, а под Котельниковым – два Юнкерса и один Мессершмитт. Всего за годы войны Алексей Алилюхин совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, лично уничтожил 40 вражеских самолетов и еще 17 в составе группы. Боевой путь летчика 157-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии Андрея Егоровича Боровых, годы жизни 1921 1989 пролег через Орел и Курск, Гомель и Брест, Львов и Варшаву и закончился под Берлином. Он летал на перехват вражеской авиации, сопровождал наши бомбардировщики в тыл врага, вел воздушную разведку. На счету «Отважного Сокола» около 470 успешных боевых вылетов, сбитых лично 31 и в группе 14 самолетов противника. 24 августа. Подбили и уничтожили на всех фронтах в этот день в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 98 самолетов противника. Об этом сообщило Совинформбюро. 26 августа. Две победы над врагом совершил в этот день советский военный летчик Александр Георгиевич Павлов, годы жизни 1918-1947, командир эскадрильи 41-го гвардейского истребительного авиаполка «Воронежский фронт». После курсов усовершенствования командного состава 1 ноября 1943 года гвардии капитан Павлов назначен командиром своего полка. К 20 января 1945 года произвел 552 боевых вылета, более 110 воздушных боев, в которых сбил 16 самолетов противника лично и не менее 10 в составе группы, а также уничтожил один аэростат наблюдения – паре. 29 августа. В Черном море советские летчики потопили транспорт водоизмещением в 6000 тонн и сторожевой корабль противника. В Азовском море два катера, буксир и баржу противника. Трем катерам и пяти баржам причинены серьезные повреждения. 25-летие встретил летчик Черноморской авиации гвардии старший лейтенант Александр Иванович Жестков. Годы жизни 1918-2002. К маю 1944 года командир звена 5-го гвардейского мино-торпедного авиационного полка совершил 161 боевой вылет, уничтожил 10 транспортов, стражевой корабль, танкер, 5 барж, 10 танков, сжег 2 самолета на земле, а также уничтожил множество солдат противника. 31 августа командир эскадрилии 667-го штурмового авиационного полка степной фронт старший лейтенант Георгий Тимофеевич Красота. Годы жизни 1919-2005. В сентябрю 1943 года совершил 197 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск, из них 122 в ночное время. В 15 воздушных боях лично сбил два самолета противника и 6 в составе группы. 1 сентября. Был сбит и пропал без вести в районе Ельни французский летчик Альберт Дюран. Годы жизни 1918-1943. До этого он воевал во Франции во второй эскадрилле GC3-1 в Баве. После перемирия с гитлеровцами был переведен в Алжир, но вскоре перебрался в Англию и вступил в движение свободной Франции, а потом отправился в Советский Союз. Летал на Як-1Б. Первый боевой вылет Дюран сбил истребитель Фокке-Вульф-190. Всего сбил шесть самолетов противника. 30 августа 1943 года в районе Смоленска летчик 18-го гвардейского истребительного авиаполка Николай Пинчук в воздушном бою с группой Ю-87, сбив одну машину, погнался за второй. Нагнав ее, обнаружил, что все боеприпасы уже израсходованы. И тогда отважный летчик решил идти на таран. От удара Юнкерс переломился пополам, но оказался поврежден и як Пинчука. Летчик пришлось воспользоваться парашютом. Истребители прикрытия бросились в атаку, стремясь расстрелять в воздухе нашего летчика. В этот момент два истребителя с трехцветными коками винтов поспешили ему навстречу. Вскоре один из фокеров, сильно задымив, вышел из боя и пошел вниз. Затем его судьбу разделило второе FV-190. Спасителями нашего летчика оказались Альберт Дюран, летавший на Яке с номером 11, и Марсель Лефевр. 2 сентября В Финском заливе летчик Александр Иванович Разгонин годы жизни 1919-2012 и штурман Виктор Чиванов, (первый гвардейский миноторпедный полк, торпедировали военный транспорт противника водоизмещением 5000 тонн. 16 сентября боевой экипаж потопил еще один, шестой по счету вражеский транспорт. И это в условиях десятибальной облачности и дождя. Торпедированный транспорт продержался на воде 8 минут и исчез пучине навсегда. Заодно летчики отправили на одной финский сторожевой корабль. Ранним утром 16 ноября 1944 года на поиск немецких кораблей вылетели пять самолетов, но четыре из них почти сразу же вернулись домой из-за плохих погодных условий. Не вернулся лишь взлетевший в свой 89-й боевой вылет разгонен. Штурман Макаров, стрелок-радист Мигунов и воздушный стрелок Гасанов. Несмотря на погоду, он прорвался сквозь тучи на балочку. После безуспешного поиска на обратном пути поочередно встали из-за обледенения изношенный мотор его самолета. В 70 километрах от Пярна удалось совершить вынужденную посадку в лесу. Экипаж решил пробираться к своим, но попал в плен. Самому разгонину 22 января 1944 года посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Об этом он узнал в лагере для военнопленных в Кенигсберге, где его заодно неоднократно пыталось завербовать Роа. В конце 1944 летчика перевели в концлагерь в Германии, откуда в марте 1945 он сбежал с пленными Петром Дудкиным и Иваном Таякиным. На протяжении месяца беглецы пробирались в сторону Франции, а затем, переплыв Рейн на найденной лодке, вышли к американцам, которые в мае передали их Советской стороне. Обязательно для всех бывших военнопленных проверку Александр Разгонин прошел без проблем и даже вернулся в родной полк. Но звезду ему так и не вручили, и смотрели косо. В 1948 году вместе с большим количеством бывших его вообще уволили из рядов вооруженных сил. 5 сентября. Не вернулся с боевого задания гвардии капитан Николай Федорович Клепиков. Годы жизни 1919-1943. Штурман 41-го гвардейского истребительного авиаполка Воронежский фронт. К этому времени совершил более 600 боевых вылетов, провел около 120 воздушных боев, которых сбил лично 10 и в составе группы не менее 15 самолетов противника. Вероятно, держал и больше групповых побед. Летал на И-16 и Ла-5. Прошел путь от рядового летчика до штурмана полка. Участвовал в боях за Сталинград, в небе, Кубани, Орловск, Курском сражении. Дважды был ранен. 7 сентября. В воздушном бою в районе Старый Оскол был подбит самолет младшего лейтенанта Таисии Дмитриевны Смирновой, 586-й истребительный авиационный полк. При посадке на горящем самолете летчик получил ожоги и перелом левой ноги. Нога после была ампутирована. 8 сентября. Надежным боевым товарищем, вдумчивым наставником молодых пилотов, проявил себя командир эскадрильи 299-го штурмового авиационного полка, старший лейтенант Юго-Западный фронт. Федор Александрович Жигарин. Годы жизни 1920-1981. К этому времени он уже совершил на фронте 61 боевой вылет. В групповых воздушных боях сбил 7 вражеских самолетов. 19 сентября. 20-летие встретил участник войны Иван Иванович Лизжов. Годы жизни 1923-2015. Штурман эскадрильи 98-го гвардейского отдельного разведывательно-авиационного полка главная команда у него ВВС РКК. Он во время войны совершил 238 боевых вылетов в районы Сталинграда, Курска, Белгорода на разведку и фотографирование оборонительных рубежей, аэродромов и скоплений вражеских войск, засняв 136 фотофильмов. Участник Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операций. Участник Парада Победы. Письмо летчика Григория Ивановича Безобразова. Годы жизни 1919-1944. Сестре. «Привет, Вера. Сегодня ночью я получил из Москвы поздравительную телеграмму от командующего, в которой меня извещают, что мне присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Не буду скрывать того, что я сегодня рад как никогда. Чем выше награда, тем труднее она достается. Вот поэтому-то я еще больше торжествую». Видно, что я неплохо дрался и дерусь за свободную советскую родину. И в дальнейшем буду бить и жечь фашистов так, как подобает герою. Летчик Безобразов родился в Калужской области в бедной крестьянской семье. По путевке комсомола поступил в Краснодарское военно-воздушное училище. В годы войны совершил свыше 250 боевых вылетов. 18 апреля 1944 года советские бомбардировщики с участием Безобразова вылетели на бомбежку одной из железнодорожных станций по направлению к Берлину, где скопилось большое количество живой силы и техники противника. Выполнив задание, боевые машины легли на обратный курс. И в этот момент снаряд фашистской зенитки попал в самолет Безобразова. Объятый пламенем бомбардировщик врезался в скопление фашистской техники. 20 сентября. Экипажи гвардии капитана Васильева и гвардии старшего лейтенанта Чернышова торпедировали в Финском заливе два транспорта противника. Несмотря на сильный зенитный огонь, советские летчики пробились к целям. 23 сентября. Летчик старший лейтенант Юрий Бунимович и штурман старший лейтенант Михаил Советский — эту фамилию он получил в детском доме — торпедировали в Балтийском море вражеский транспорт водоизмещением 6 тысяч тонн. 26 сентября они потопят немецкий танкер. Это будет шестой вражеский транспорт экипажа. Погиб в бою старший лейтенант Николай Степанович Сивцов, заместитель командира эскадрильи 867-го истребительного авиационного полка 207-й истребительной авиадивизии Юго-Западный фронт. Всего произвел около 100 боевых вылетов. В 40 воздушных боях сбил 28 самолетов противника. 24 сентября. В Кольском районе Мурманской области погиб в воздушном бою с самолетами противника гвардии сержант Александр Пантелеевич Михайловский, 20-й гвардейский истребительный авиаполк. Бой был неравный. 14-й против 25 мест Ме-109. В одном с ним бою, сбив одного врага, погиб сослуживец сержант Михаил Ефимович Бычков, годы жизни 1921-1943. Совершил более 200 боевых вылетов за два года боев в небе севера. Всего сбил два вражеских самолета лично и двадцать в составе группы. 25 сентября. В воздушном бою над Керченским проливом старший лейтенант Сурен Марцумович Тащеев, Тащеян, годы жизни 1919-1943, одержал очередную победу, но и сам был сбит. Покинув неуправляемый самолет на парашюте, будучи раненым, опустился в воды пролива и погиб. Летчик 11-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й мино-торпедной дивизии ВВС Черноморского флота сражался в небе Крыма и Северного Кавказа. Совершил более 400 боевых вылетов, провел 187 воздушных боев, 23 успешных воздушных разведки, сбил 11 вражеских самолетов. Мужественный и храбро воевал командир эскадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 3-й Белорусский фронт Сергей Николаевич Глинский. Годы жизни 1913-1978. К апрелю 1945 года совершил 146 боевых вылетов. Он бомбил оборонительные сооружения, артиллерийские позиции, скопления живой силы и техники противника. 27 сентября. Войска Степного фронта форсировали Днепр в селами Шуринрог, Кировоградская область, Украина. Во главе эскадрильи «Луганский» годы жизни 1918-1977 вылетел на самолете Як-7 на прикрытие штурмовиков. В это время к переправе приблизилась группа Ю-88 и ХЕ-111 под прикрытием месту 109 В бой наравне с истребителями пришлось вступить и штурмовикам. Атака юнкерсов была отбита, но к переправе прорвались хенкели. Луганский выбрал для атаки флагмана, подошел к нему снизу и пропеллером рубанул по рулю высоты. Кейнкель, потеряв управление, рухнул на землю. Поврежденный при таране истребитель Луганскому удалось благополучно посадить на своем аэродроме. Это был не первый таран Сергея Даниловича Луганского. 14 сентября 1942 года, прикрывая с воздуха переправу через Волгу 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева, капитан Луганский повел в лобовую атаку восьмерку ЛАГГ-3 против превосходящих сил противника. Немцы были настолько близко, что времени для маневра не оставалось. Луганский пошел на сближение с ведущим группой МЕ-109. Стремительно сближались истребители. Когда до столкновения оставались секунды, нервы у немца не выдержали, и он нырнул вниз. Это был его единственный спасительный маневр, однако от тарана ему уйти не удалось. Ударом левой плоскостью Луганский начисто снес стабилизатор мистершмитта. Потеряв управление, вражеская машина завертелась и пошла к земле. Луганский же вместе с остальными нашими истребителями вернулся на свой аэродром. В последующем капитан Луганский воевал на самолете Як-1Б на Курской дуге под Харьковом. Всего за войну уничтожил лично 37 и в группе 6 самолетов врага. 28 сентября. Летчики ЧАЭФ наносили удары по скоплениям немецких войск на Таманском полуострове и плавсредством противника в Керченском проливе. Потоплен два сухогрузных, одна нефтеналивная и несколько десантных барж. Уничтожен до батальона гитлеровцев и не менее ста автомашин противника. В воздушных боях сбито 10 немецких самолетов. Погиб в бою гвардии капитан авиации Шика Абрамович Кордонский. Годы жизни 1915-1943. Штурман 2-й авиационной эскадрильи 36-го миноторпедного авиационного полка 1-й миноторпедной авиационной дивизии Черноморского флота. Храбро сражался в военном небе гвардии капитан Алексей Андреевич Мурашев, годы жизни 1919-1999, командир эскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиадивизии, Воронежский фронт. Воевал на самолетах-истребителях И-16, И-153, г 3 ЛА-5, ЛА-7 в составе разных фронтов, в том числе на Карельском, Волховском, Ленинградском, Калининском на дальних и ближних подступах к Ленинграду и Сталинграду, на Кубани и Курской дуге. В боях был тяжело ранен. Войну гвардии майор Мурашев закончил в Чехословакии в должности командира 181 гвардейского истребительного авиационного полка. Всего за годы Великой Отечественной войны совершил 450 боевых вылетов, участвовал в 125 воздушных боях, которых сбил лично 22 и в составе группы 8 самолетов противника. 30 сентября. По дальнобойным батареям врага точный удар нанесла группа пикировщиков, возглавляемая гвардией майором Василием Николаевичем Гречишкиным, годы жизни 1911-1943. Бомбардировщики вынудили замолчать батарею, находившуюся в районе деревни Павкуля, юго-западнее поселка Володарский. Зенитчикам противник удалось поджечь машину командира группы. Горящий самолет, 32-летний летчик, совершивший 152 боевых вылета. Направил на вражескую позицию артиллерийской батареи. Накануне Гречишкин побывал в Ленинградской больнице, где лежала его жена, тяжело раненая, во время одного из недавних артобстрелов. Очень переживал, что не удалось с ней переговорить, так как она еще не пришла в сознание. Был сбит в воздушном бою, выбросился с парашютом, попал в фашистский плен, младший лейтенант 494-го истребительного авиаполка Григорий Устинович Дольников. «Годы жизни 1923-1996». Находясь в концлагере, на допросе выпил без закуски три стакана водки и этим подвигом сохранил свою жизнь. Позже стал прототипом образа Андрея Соколова в рассказе Михаила Шолохова «Судьба человека». Бежал в апреле 1944 года, вернулся в свой полк. Всего за годы войны совершил 160 боевых вылетов, провел 42 воздушных боя и сбил 16 вражеских самолетов. В этот день наши войска на всех фронтах, воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбили 59 самолетов противника. 1 октября. Из сводок Совинформбюро. В течение 1 октября наши войска на всех фронтах, воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбили 51 самолет противника. 2 октября – 42 самолета противника. 4 октября – 48 самолетов противника. 5 октября – 59 самолетов противника. 6 октября – 44 самолета противника. 9 октября. Завершилась битва за Кавказ. Наши войска вышли к побережью Керченского пролива. Немцы стали выводить из Азовского моря свои корабли и транспортные средства, а сухопутные войска ушли в Крым. В завершающих боях битвы за Кавказ в период освобождения Новороссийской и Таманского полуострова наша авиация совершила более 10 тысяч боевых вылетов. За героическое участие в воздушных сражениях 52 летчику достойны звания Герой Советского Союза. 295-я истребительная авиадивизия, командир полковник Мищенко, награждена орденом Красного Знамени. 230-я штурмовая авиадивизия, командир полковник Гетман, стала именоваться Кубанской, а 239-я истребительная авиадивизия, командир полковник Волков, Таманской. 13 октября. Южнее Киева, на правом берегу Днепра, наши войска развернули серьезные бои за расширение занимаемого плацдарма. Советские танки и пехоты после артиллерийского обстрела вражеских позиций прорвали оборону противника. Наши войска продвинулись вперед на 6 километров и выбили немцев из ряда опорных пунктов. Наша авиация наносила удары по скоплениям немецких войск и техники противника. В результате бомбардировки уничтожено до 20 немецких танков, не менее 200 автомашин, взорвано 8 складов с боеприпасами и склад горючего. В воздушных боях сбито 28 немецких самолетов. 14 октября. Сбил место 9 советский летчик Александр Иванович Колдунов годы жизни 1923-1992. Каждый его вылет – волнующая страница летописи Великой Отечественной войны, и каждый сбитый самолет Самостоятельный большой рассказ о друзьях-товарищах, о мастерстве, о напряженных минутах, пережитых в сложной боевой обстановке. Трудно перечислить все боевые задания, которые приходилось выполнять летчику. Не раз его товарищам приходилось наблюдать, как он создавал в воздухе такие ловушки, из которых противник уже не выбирался. Ведомых своих он учил просто и мудро. Подведет, бывало, к вражескому самолету и говорит ведомому. Я прикрываю, сбивай. Попробуй не сбить, стыдно в глаза будет смотреть. Свой последний бой он провел западние Вены, вблизи санкт пальтона с пятеркой фоккеров, вгруженных бомбами. Шли они спокойно, видимо, не ожидая встречи с нашими летчиками. В подобных случаев вслед за ФВ-190 немцы часто посылали пикирующих бомбардировщиков. Поэтому Колдунов, не теряя времени, внезапно атаковал противника. Один фокер не успел сбросить бомбы и взорвался вместе с ними. Также стремительно Колдунов зашел в хвост второго вражеского самолета. Короткая очередь и объятый пламенем самолет противнику стремился к земле. Всего летчик АСС совершил 412 боевых вылетов, провел 98 воздушных боев и лично сбил 46 вражеских самолетов. 15 октября. Из сводки Совинформбюро. В районе Киева 8 Л-2 под командованием капитана Нестеренко вылетели на штурмовку танковой колонны противника. В воздухе они встретили 30 немецких бомбардировщиков. Самолеты противника шли бомбить наши войска и переправы через Днепр. Советские летчики-штурмовики смело и решительно атаковали противника и в ожесточенном воздушном бою сбили 8 немецких самолетов. Два из них сбил капитан Нестеренко. В Баренцевом море потоплено два немецких транспорта общим водоизмещением 16 тысяч тонн и сторожевой корабль противника. Кроме того, серьезно повреждены еще два транспорта противника. Наши летчики в воздушных боях с авиацией, прикрывавшей конвой, сбили 15 немецких самолетов. 16 октября. Погиб в воздушном бою, таранив вражеский самолет гвардии старший лейтенант 5-го гвардейского истребительного авиаполка 207-й истребительной авиадивизии Иван никич Сытов. Годы жизни 1916-1943. Сражался на Юго-Западном фронте. Принимал участие в Сталинградской битве и освобождении Левобережной Украины. Был летчиком, командиром Звена, а заместителем командира эскадрилии. Всего за время войны совершил боевых вылетов более 250. Воздушных боев провел около 100. Сбитых самолетов 26 лично и 4 в группе. 17 октября. Результативным оказался день 17 октября 1943 года для гвардии старшего лейтенанта Александра Кирилловича Лаухина. Годы жизни 1917-1951. Командир эскадрильи 1-го гвардейского истребительного авиаполка сбил три вражеских самолета. Еще один стервятник был сбит в групповом бою. Воевал на Калининском, Волховском, Воронежском, Западном, Первом Прибалтийском, Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах. Участвовал в обороне прорыва, блокады Ленинграда, Курской битвы, освобождении Прибалтики, Белоруссии и Польши. Всего совершил более 350 боевых вылетов. В воздушных боях сбил лично 24 и в составе группы 3 самолета противника. 18 октября. 35-летие встретил выдающийся советский летчик, герой Советского Союза, 1934-й, Николай Петрович Каманин, годы жизни 1908-1982, участник спасения экспедиции, затонувшего в Арктике парохода «Челюскин». Командир пятого штурмового авиационного корпуса, воевал на Воронежском первом и втором Украинских фронтах, участвовал в Белгородско-Харьковской, Сумско-Прилуцкой операциях, в битве за Днепр, Киевской, житомирско Бердической, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Дебреценской, Будапештской, Венской и Бартиславско-Барновской операциях. За время войны совершил 21 боевой вылет на штурмовике Ил-2. 23 октября. Всегда защищал боевых товарищей в военном небе штурман эскадрильи 373-го бомбардировочного авиаполка 2 Прибалтийский фронт капитан Вениамин Михайлович Милецкий. Он совершил к марту 1945 года 305 боевых вылетов на разведку, транспортировку грузов партизанам, бомбардировку военных объектов и живой силы противника. 24 октября. Смело и инициативно воевал во фронтовом небе советский летчик Кузьма Иванович Степин годы жизни 1913-1982, штурман эскадриль 98-го гвардейского отдельного разведывательного авиаполка, главная команда у него ВСРККА. Действуя на центральном участке фронта, он лично произвел фотографирование обороны противника глубиной до 16 километров. Только за два года боевых действий капитан Степин совершил 85 вылетов, 65 раз был обстрелян противником, 18 раз вступал в неравный бой. Дважды на горящем самолете совершал вынужденную посадку. Отважным штурманом обнаружено 123 железнодорожных эшелона, 5400 танков, 6800 автомашин, 1200 самолетов. Сфотографировано 1600 квадратных километров обороны противника. Совинформбюро сообщало. Юго-западнее города Мелитополь наши летчики в воздушных боях сбили 11 немецких самолетов. Кроме того, 7 немецких самолетов уничтожены на аэродроме противника. 25 октября. Балтийские летчики наносят удары по врагу. Экипаж гвардии капитана Чернышова и штурмана Рензаева потопил шестой транспорт противника. 27 октября. В Финском заливе потоплен два тральщика противника. Летчики краснознаменного Балтийского флота в воздушном бою сбили шесть немецких самолетов. 29 октября. Очередную победу в небе одержал, сбив на этот раз «Юнкерс-87» капитан Иван Михеевич Корниенко, годы жизни 1917-1948, командир эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка, 203-й истребительной авиационной дивизии, 1-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, Степной фронт. 15 сентября 1944 года гвардии майор Корниенко был сбит зенитной артиллерией противника. К тому времени он выполнил 418 боевых вылетов, провел 118 воздушных боев, сбил 24 вражеских самолета лично и два в паре. До 17 марта 1945 года находился в плену, затем вернулся в свою часть. 31 октября. На всех фронтах, как сообщило Совинформбюро в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии, сбиты 17 самолетов противника. 1 ноября. Отличный летчик-истребитель, воздушный снайпер, он с короткой дистанции бьет фашистских стервятников наверняка, показывая пример своим подчиненным. Не считаясь с усталостью, производя по несколько вылетов в день, он показывает образцы мужества и геройства в освобождении нашей священной Родины от немецких захватчиков. Так написал в наградном листе командир 9-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии подполковник Морозов, представляя старшего лейтенанта Павла Яковлевича Головачева, годы жизни 1917-1972, к высшему званию воинского отличия. В составе полка Павел Головачев освобождал Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг. Всего к маю 1945 года совершил 457 боевых вылетов, в 125 воздушных боях сбил лично 31 и в группе один самолет противника. 3 ноября. Наши летчики бомбардировали отступающие колонны немецких войск и скопление автомашину, переправ через реку Днепр. В результате бомбардировки противник понес тяжелые потери в живой силе и технике. В воздушных боях сбито 15 немецких самолетов. 7 ноября. На подступах к Киеву семерка истребителей во главе с командиром эскадрильи Арсением Васильевичем Ворожейкиным вступила в бой с 80 немецкими бомбардировщиками, сбила 11 вражеских самолетов и преградила бомбардировщикам путь на Киев. В воздушных боях проявляет исключительно смелость и находчивость, мужество и отвагу, обладает отличной техникой пилотирования, дерется с врагом грамотно и умело. Невзирая на численно превосходящего противника, он всегда сам навязывает ему бой и выходит из него победителем, проявляя настоящий героизм и отвагу. Проведенные товарищем Кузнецовым воздушные бои показывают ее замечательное качество летчика-истребителя, Так характеризовало командование летчика Михаила Васильевича Кузнецова годы жизни 1913-1989, командира 814-го истребительного авиаполка Юго-Западный фронт. К концу войны он имел на личном счету 330 вылетов, провел 73 боя, сбил лично 21 самолет и 6 в группе. В этот день 937-й истребительный авиаполк оказался на одном из самых опасных участков фронта, стесняя немецкие войска к западной границе СССР и принимая участие в штурме уничтожения уничтожении одного из немецких аэродромов на территории Белоруссии, близ города Витебск. Командир полка майор Алексей Иванович Кольцов годы жизни 1917-1943 вел группу Лавочкиных. С двух заходов они подожгли на стоянке 9 бомбардировщиков и 14 повредили. Во время одной из атак осколок вражеского снаряда ранил Кольцова и повредил его самолет. Тем не менее, отважный летчик вступил в бой с внезапно налетевшими месту 9. Однако силы были неравны. Самолет Кольцова потерял управление, летчику не удалось покинуть терпящую крушение машину, и он сгорел заживо. К этому времени на его боевом счету числилось около 300 боевых вылетов, 20 вражеских самолетов, сбитых лично и в группе с товарищами. 10 ноября. Базируясь на киевском аэродроме Жуляны, 586 586-й истребительный авиационный полк ведет напряженную работу по охране переправы через реку Днепр. Летчики, сменяя друг друга в воздухе, не оставляют ни на секунду охраняемые объекты, ведут непрерывную работу по перехвату разведчиков противника, штурмуют наземные войска окруженных частей Корсунь-Шевченковской группировки врага. Произведено 279 вылетов, уничтожено 6 самолетов противника. В воздушном бою над Финским заливом летчики-балтийцы встретились с вражескими истребителями. Выручая боевого товарища, лейтенант Василий Бородин таранил самолет противника. Обломки машины упали в залив. 11 ноября. 20-летие встретил Дмитрий Николаевич Тимофеев-Рисовский года жизни 1918-1944, сын гениального генетика Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского увезенный отцом в Германию в двухлетнем возрасте и фигуры фигурой почти легендарной. Домашние друзья звали его Фомой. Необычайно одаренный юноша, студент-биолог, полиглот, владевший всеми европейскими языками, в годы гитлеризма вместе с группой русских подпольщиков занимался спасением восточных рабочих, подкармливал военнопленных в лагерях, помогал бежать оттуда тем, кто еще мог двигаться и снабжал их документами астербайтеров, лекарствами. Лично Фома укрывал в своем доме двух французских летчиков. В группе было, помимо русских, много детей немецких интеллигентов, в том числе и сын Карла Каутского, но оказался один провокатор. 30 июня 1943 года Фому арестовали и отвезли в берлинскую тюрьму, а в августе 1944 перевели в концлагерь Маутхаузен. Последняя весточка о нем пришла в декабре того же года. 19 ноября В бою у острова Гогланд погибли на л 2 летчик-старший лейтенант Вячеслав Людвигович Кратевич, годы жизни 1908-1943, и воздушный стрелок-штурман звена 35-го штурмового полка Иван Федосеевич Быков, годы жизни 1914-1943. На горящем самолете они совершили огненный таран фашистского боевого корабля и потопили его. До этого на счету у Быкова было несколько подбитых вражеских самолетов, у Кротевича вражеский транспорт, тральщик, два сторожевых корабля, два танка, два паровоза, 16 железнодорожных вагонов. 28 ноября Открылась Тегеранская конференция руководителей СССР США и Великобритании по 1 декабря, где впервые встретились три человека, имена которых прочно вошли в историю – Сталин, Рузвельт и Черчилль. Союзники приняли соглашение о сотрудничестве во время войны и в послевоенный период обсудили предварительный план разделения Германии. Сталин настаивал провести границу Польши по линии Кирзона на востоке и Одер на западе, что и было осуществлено после окончания войны. Но Рузвельт предложил пока публично не обсуждать этот вопрос. Польская проблема была еще очень сложной. Сталин добился того, чтобы Кенигсберг никогда не входивший в состав России после войны отошел из СССР. Народно-освободительная армия Югославии во главе с маршалом Тито была признана в качестве союзницы стран антигитлеровской коалиции. 30 ноября Рузвельт и Черчилль сообщили Сталину, что США и Великобритания готовы высадить десант во Франции в мае 1944 года, то есть открыть, по нашей терминологии, второй фронт в Европе. 30 ноября. Советские летчики в воздушных боях за день сбили 22 немецких самолета. 7 декабря. Нашей авиации в воздушных боях над Керченским полуостровом сбито 22 немецких самолета. Авиацией Черноморского флота потоплено три самоходных боржи противника. Сбил месту 9 майор Василий Афанасьевич Меркушев в годы жизни 1910-1974, командир авиаполка 203-й истребительной авиадивизии «Степной фронт». Он совершил около 300 боевых вылетов. Всего в воздушных боях сбил 29 самолетов противника. Горел, падал в Севаш и снова летал. 4 июня 1944 года в боевом вылете в ходе Яско-Кишиневской операции истребитель Меркушева подбили вражеские зенитки. Летчик пытался дотянуть до своих и только в последний момент покинул машину. Так попал в плен. В кармане гимнастерки немцы нашли у него партбилет, удостоверение командира 152-го гвардейского истребительного Сандомирского орденов Богдана Хмельницкого Александр Александра Невского авиационного полка, героя Советского Союза, наградные документы и блокнот с военными сведениями. Понимая, что фронт давно сменил позиции сведения блокнота недействительны, Меркушев подтвердил на допросах данные записной книжки. У русского летчика сочли благонадежным и отправили в Германию, в специальный лагерь города Бухау. Там его пытались завербовать в русскую освободительную армию, сулили пост министра авиации в правительстве Власова. После категорического отказа в январе 1945 года Меркушева, избитого со сломанными ребрами, перевели в лагерь военнопленных города Вайдан. Там его дважды включали в список смертников. И дважды его спасал лагерный врач Черкизов, тоже пленный. Первый раз признав его больным туберкулезом, второй раз отдав ему одежду и номер скончавшегося больного и направив в другой барак под другим именем. Так для гестапо Меркушев перестал существовать. 23 апреля 1945 года военнопленных освободили из лагеря американские войска. Из Америки в СССР были переправлены трофейные документы немецких разведывательных органов. Среди прочих документов был обнаружен протокол допроса Василия Меркушева за номером 322 26 июня 1944 года, из которого следует, что он подробно рассказал немцам о боевом пути своего полка и о месте дислокации 28 авиаполков. Меркушев был арестован. Постановление постановлении на арест записано. Выдал важные сведения государственной военной тайны. В протоколе допроса есть его признание. На допросах я был вынужден подтвердить записанные в книжке сведения. Меня допрашивали спустя 45 дней после падения. Я был уверен, что эти сведения устарели и не представляют какой-либо оперативной ценности. Военный трибунал признал Меркушева виновным и определил меру наказания в 10 лет исправительно-трудовых лагерей, с 22 февраля 1949 года. На следующий день, 23 февраля, Меркушев был арестован и отправлен в Соликамск. Он писал председателю Президиума Верховного Совета СССР Клименту Ворошилову. «Не раз меня судьба сталкивала со смертью, но вера в победу охраняла меня. Мне неописуемо тяжело от того, что я поставлен в ряды изменников, трусов и маловеров. Прошу освободить меня от незаслуженного позора и дать мне свободу». В письме Стальну есть такие строки «Я чист душой, вот моя правда. Если нет мне больше доверия, прошу меня расстрелять». В 1954 году главная военная прокуратура дает заключение, что сведения о дислокации в боевом составе частей, данные Меркушеву немецкому командованию, секретные, но авиакорпус за 15 дней до допроса Меркушева переменил место базирования. Таким образом, сведения не могли быть использованы и не представляли для немецких войск практической ценности. Василия Афанасьевича Меркушева освободили под стражи по амнистии 1 июня 1954 года. Ему вернули звание Героя Советского Союза, Золотую Звезду, Два Ордена Ленина, Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, восстановили воинское звание, подполковник запаса. В 2003 году главная военная прокуратура реабилитировала его, признав, что сведения, которые немцы почерпнули из записной книжки летчика, Действительно были устаревшими и никакой практической ценности для противника не представляли. 10 декабря. Среди летчиков-героев Советского Союза было несколько человек, которые, попав в плен, согласились сотрудничать с гитлеровцами. Например, капитан Семен Трофимович Бычков, уничтоживший 15 немецких самолетов лично. 10 декабря 1943-го его истребитель был сбит зенитками. Летчик получил ранение и в бессознательном состоянии попал в плен. Уже в феврале 1944 капитан пошел на сотрудничество с нацистами. Впоследствии Бычков объяснял, что подвергался сильному моральному и физическому воздействию, но в плен попали миллионы наших сограждан, и не все они стали предателями. А тут летчик и герой. Компанию ему составил тоже герой 1940 старший лейтенант Бронислав Роман Чентилевский, сбитый 28 августа 1943 года и вскоре взятый немцами в плен. Оба предателя в итоге оказались во Власовской Российской Освободительной Армии – РОА. Но скрыться после войны им не удалось, и в 1946-м расстреляли. Всего было 72 человека, которые на законных основаниях за совершение подвигов и другие выдающиеся заслуги перед государством по представлению удостойны звания Героя Советского Союза, но впоследствии, по различным причинам, большинство за совершение уголовных преступлений лишены почетного звания. 15 декабря. Совинформбюро сообщало. Наши летчики в воздушных боях за день сбили 38 самолетов противника. Особенно отличился летчик старший лейтенант Скляров, который в течение дня сбил шесть немецких самолетов. Из них четыре бомбардировщика «Юнкерс-87» и два истребителя «Фокке-Вульф-190». 18 декабря наши войска на всех фронтах, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбили 15 самолетов противника. 19 декабря 27 самолетов противника. 20 декабря 19 самолетов противника. 23 декабря 13 самолетов противника. 31 декабря. Испортил гитлеровцам, сам того не ведая, встречу Нового года заместитель командира эскадрильи 269-го истребительного авиационного полка 236-й истребительной авиадивизии 5-й воздушной армии Северокавказского фронта Павел Михайлович Камозин. Годы жизни 1917-1983. В этот день летчик вылетел на разведку с ведомым Ладыкиным. Возвращаясь на свой аэродром в районе над селом Семь-Колодези, они заметили транспортный самолет, сопровождаемый шестью истребителями МЕ-109. Комозин принимает решение атаковать сходу и на максимальной скорости устремляется к цели, сбивая очередью транспортный самолет. Когда Крым был освобожден от оккупантов, стало известно, что на борту этого самолета находилось 18 немецких генералов, которые везли с собой награды и новогодние подарки для вручения своим солдатам и офицерам. Кстати, свой первый боевой вылет на истребители И-16 Павел Камозин совершил на второй день войны, 23 июня 1941 года. Ранение в ступню на вылет – печальный результат боевого крещения будущего воздушного аса. Вместе со своей частью направляется переучиваться на истребитель ЛАГГ, становится инструктором и возвращается на фронт лишь через год. Зато первый боевой вылет в составе 246-го полка младший лейтенант Камозина знаменовал победой. В воздушном бою на Туапсинском направлении под Шоумяном он сбивает месту 9. В ноябре 1942-го в одном бою сбил сразу три мистер Шмита. В сражениях за город русской славы Севастополь летчики Камозинской эскадрильи Сбили 64 вражеских самолета, 19 из которых записал на свой боевой счет ее командир. Всего за годы войны Камозином проведено около 200 боевых вылетов. В 70 воздушных боях им сбито лично 35 и в группе 13 самолетов противника.